28. Простец о мудрости. Книга вторая. Случилось так, что после слов, услышанных от простеца о мудрости, римский риттер, в величайшем удивлении, направился к простецу, и, найдя его укрывшимся недалеко от храма Вечности, так заговорил с ним. Риттер. «О, дрожайший муж!» Помоги мне в моей слабости, чтобы в трудных вопросах, превосходящих мой ум, я пребывал с некой лёгкостью, иначе мне мало пользы от столь глубоких соображений, услышанных от тебя. Простец. Нет более лёгкой трудности, чем созерцать божественные вещи, где наслаждение совпадает с трудностью. Но скажи, чего ты хочешь? Риттер Скажи, чтобы ты сказал мне, как я должен образовать понятие о Боге, если он выше возможностей постижения? Простец. Как о понятии? Примечание. То есть в понятии о Боге Бог уже присутствует в качестве самого этого понятия, поскольку к сущности понятия относится объединение, возможное лишь в свете божественного единства. Триста семьдесят пятое. Конец примечания. Риттер. Объясни же это. Простец. Ты слышал, что в любом понятии он понимается непостижимо, значит, понятие о понятии приближается к непостижимому. Двадцать девять. Риттер. Так как мне сделать понятие более точным? Простец. Восстигни точность, ведь Бог есть сама абсолютная точность. Ритор. Что я должен делать, если я задумал образовать правильное понятие о Боге? Простец. Обратись тогда к самой правильности. Ритор. А если я стараюсь образовать истинное понятие о Боге, что нужно делать в этом случае? Простец. Взгляни на самую истину. Ритор. А если я задумал образовать справедливое понятие? Простец. Обратись к справедливости. Ритор. А когда я попытаюсь достичь благого понятия о боге, что делать тогда? Простец. Подними очи ума к благу. Ритор. Диву даюсь. Как тебе удается разрешать мои затруднения? Простец. Смотри, как легка в божественном трудность. Она всегда сама представляется вопрошающему в самом способе, каким задается вопрос. Примечание. Смотри о предположениях. Первое. Пять. Двадцать. Триста семьдесят шестое. Конец примечания. Риттер. Несомненно, нет ничего более удивительного. Простец. всякий вопрос о боге предполагает то, о чём вопрошается, и нужно отвечать то, что в любом вопросе о боге предполагает сам вопрос, ведь бог при любом обозначении обозначается посредством определений, хотя его невозможно обозначить. Ритор. Прошу тебя, разъясни, ибо я настолько изумлён. Что едва улавливаю то, о чём ты говоришь? 30 Простец. Разве вопрос существует ли не предполагает бытийности? Литер. Само собой разумеется. Простец. Итак, если тебя спросят, существует ли Бог, отвечай то, что подразумевается в вопросе, а именно, что он существует, так как он есть бытийность. подразумеваемый в вопросе. Также, если тебя кто-нибудь спросит, что есть Бог, поскольку это вопрос предполагает, что существует что-то иность, то ты ответишь, что Бог есть сама абсолютная чтойность, и так всякий раз. И не стоит колебаться в этом, ибо Бог есть сама абсолютная предпосылка всего, что предпосылается каким бы то ни было образом. подобно тому, как в любом действии предполагается причина. Итак, ритор, смотри, как легко трудность теологии ритор поистине велика и поразительна эта лёгкость. Простец мало того, говорю тебе, что Бог есть сама бесконечная лёгкость, и ни в коем случае Богу не подобает быть самой бесконечной трудностью. Как ты несколько позже услышишь, относительно кривой и прямой трудность, если её должно соотнести с бесконечным богом, по-видимому, перейдёт в лёгкость. 31. Риттер. Если то, что подразумевается в любом вопросе в теологии является ответом на вопрос, то тогда в отношении Бога не бывает никакого собственного вопроса, раз в таких вопросах ответы и вопросы совпадают. Простец, ты превосходно рассуждаешь. Добавь ещё. Так как Бог есть бесконечная правильность и абсолютная необходимость, его не достигает никакой вопрос, содержащий сомнение, но любое сомнение есть в Боге достоверность. Поэтому И любой ответ на вопрос о Боге не является подлинным и точным ответом, ибо существует только одна и бесконечная точность, которая есть Бог. Но любой ответ причастен к абсолютному ответу, который бесконечно точен. Но то, о чём я тебе сказал, как именно в теологических вопросах предпосланное есть ответ, нужно понимать в том же модусе, что и вопрос. И здесь мы можем удовлетвориться этим, ибо хотя ни вопрос о Боге, ни ответ на вопрос не могут достичь точности, однако ж ответ, заключающий то, что предпослано вопросом, в той же мере, что и вопрос приближается к точности. И это наше удовлетворение знать, что недостижимая точность может быть достигнута нами. только неким способом причастным к способу абсолютной точности есть удовлетворение данные нам от Бога примечание или достоверная способность сравни о богосыновстве 153 и примечание второе 377 конец примечания среди различных и разнообразных способов причастных к одному единственному способу точности, названный способ больше всего приближается к абсолютной лёгкости. И он есть наше удовлетворение, ибо достичь другого способа, который был бы одновременно легче и истиннее, мы не можем. 32. Ритер. Кто не поразился бы, слыша это, хотя Бог есть сама абсолютной непостижимости, ты говоришь, что постижение тем ближе подходит к нему, чем больше способ его причастен лёгкости. Простец, кто вместе со мной увидит, что абсолютная лёгкость совпадает с абсолютной непостижимостью, не может не утверждать того же, что и я. Поэтому я и говорю, чем легче всеобщий способ постановки всех вопросов о Боге, тем он истиннее и соответственнее, если только Богу соответствует утверждение. Риттер, объясни это. Простец. То есть, если мы допускаем, что о Боге что-то может быть сказано в утвердительном смысле. В области теологии, которая все в отношении Бога отрицает, следует говорить по-иному, так как здесь... Более истинным ответом является отрицание всякого вопроса. Однако этим способом мы приходим к знанию не того, что есть Бог, но того, что он не есть. Далее есть ещё один способ рассмотрения Бога, сообразно которому Богу не соответствуют ни полагание, ни отрицание, но он пребывает превыше любого полагания и отрицания. В таком случае ответ отрицает утверждение и отрицание, да и связь обоих. Так что если бы спросили, существует ли Бог, то согласно пологанию нужно было бы ответить на основе предположенного, а именно, что он существует, и он есть сама абсолютная предпосленная бытийность. Но затем согласно отрицанию нужно отвечать, что он не существует. Ибо на этом пути невыразимому не соответствует ничто из всего, что может быть сказано. Однако в отношении того, что превыше любого полагания и отрицания, нужно ответить, что он не есть абсолютная бытийность ни не есть она, ни то и другое вместе, но превыше того и другого. Я думаю, теперь ты понимаешь, что я имею в виду. 33 Ритор. Я теперь понимаю. Ты хочешь сказать, что в теологии, имеющей дело со словом, где допускаются высказывания о Боге и где не полностью исключается значение слова, то, о чём мы довольствуемся в трудном, ты обратил в лёгкий способа образования более истинных представлений о Боге. Простец. Ты верно понял это. Сама на деле, если я должен разъяснить тебе понятие о боге, которое у меня есть, то необходимо, чтобы моя речь, поскольку она должна быть полезна тебе, была такой слова, который способен выражать, чтобы таким образом, благодаря значению слова, известному нам обоим, я смог бы вести тебя к искому. Но тот, кого ищут, есть Бог. Поэтому это есть рассуждающая теология, с помощью которой я стремлюсь вести тебя к Богу посредством значения слова способом, возможно, более лёгким и истинным. 34. Ритор, прошу тебя, вернёмся теперь к тому, что ты говорил выше, и объясни это по порядку. Сначала ты утверждал, что понятие о понятии Поскольку Бог есть понятие, и понятия есть понятие о Боге, но разве не ум создаёт понятие? Простец: Без ума невозможно никакое понятие. Ритор: Значит, поскольку уму присуще понимание, то понятие абсолютное понятие есть ничто иное, как понятие искусства абсолютного ума. Простец: Продолжай, ибо ты на верном пути. Ритор: Но искусство абсолютного ума есть не что иное, как форма, всего, что способно иметь форму. И так я вижу, что понятие о понятии есть не что иное, как понятие идеи божественного искусства. Скажи, верно ли? Говорю. Простец. Поистине ты прав. В самом деле абсолютное понятие не может быть ничем иным, кроме как идеальной формой, Всего, что может быть познано, и оно есть равенство всего формируемого. 35. Ритор. Это понятие, как я думаю, называется словом Бога или всеобщим основанием вещей. Простец. Как всегда говорят богословы, в этом понятии содержится всё, подобно тому, как мы говорим, то, что без предшествующего основания не вступает в бытие. Изначально существует в основании, но все, что мы видим существующим, имеет основание своего бытия, вследствие чего оно, таково, каково есть, и не иное. Итак, тот, кто проницательным умом вглядывается в простоту абсолютного основания, первоначально свертывающего в себе все, тот добывает понятие о понятии самом по себе или об абсолютном понятии. И это было первое, что я предпослал. Риттер. Об этом довольно. Добавь теперь, каким образом понятие абсолютной точности есть более точное понятие о Боге. 36. Простец. У меня сейчас и времени нет, чтобы я мог повторить то же самое применительно, к частностям. Да я и не думаю, что это полезно для тебя, тогда как из одного... Тебе открылся бы доступ ко всем вещам. Примечание. То есть развернуть понятие от того же самого. Смотри о нём диалог о становлении. 379. -е. Конец примечания. Итак, восприми это в кратком изложении. Точность, правильность, истина, справедливость и благо суть одно и то же. Не думай, что я хочу это сказать тем способом, в соответствии с которым вся теология заключена в круге, где один из приписываемых Богу атрибутов верифицируется через другой, как мы, например, утверждаем, что в силу необходимости бесконечной простоты Бога его величие есть его могущество и наоборот, а могущество Бога есть его сила. Итак, обо всех атрибутах, которые мы приписываем сущности Бога. Примечание. Теология в круге. Смотри, обычное мне знание, 1.21.66, 379. Конец примечания. Те атрибуты, о которых идёт сейчас речь, мы видим в нашем повседневном разговоре совпадающими. В самом деле, когда мы слышим, что кто-то изображает вещь как она есть, то один говорит, что изображающий изобразил её точно, другой, что верно, третий, что истинно, следующий, что справедливо, ещё кто-то, что он изобразил её хорошо, по крайней мере, мы видим это в повседневной речи. 37 И тот, кто говорит, что кто-то высказался точно и верно, хочет сказать то же самое, что и другой, который говорит, что он высказался истинно, или справедливо, или хорошо. Ты сам обнаружишь это, заметив, что тот, кто сказал не больше и не меньше того, что должен был сказать, достиг всего этого, то есть точности, правильности и так далее. Ведь точное есть ничто иное, как то, что оно не больше и не меньше, так и правильное, истинное, справедливое, хорошее не допускают ни большего, ни меньшего. Как же будет точным или правильным или истинным или справедливым или благим то, что меньше, чем точное, правильное, истинное, справедливое или благое. И если меньше, чем точное, не точно, меньшее, чем правильное, неправильно, меньшее, чем истинное, неистинно, меньшее, чем справедливое, несправедливо, меньшее, чем благое, не является благим, то столь же очевидно, что то, что допускает большее, не относится к их числу. Ибо точность, которая допускает большее, которая, например, может быть ещё точнее, не есть абсолютная точность. То же и в отношении правильного, истинного, справедливого и благого. 38. Ритёр. Итак, в том, что допускает большее или меньшее, нельзя обозревать понятие о буге. Простец. Превосходный вывод, ибо так как Бог бесконечен, то все вещи, допускающие большее или меньшее сходны с ним в меньшей степени. поэтому в их области нельзя ни подняться, ни опуститься в бесконечное, как мы видим это, в отношении числа и определении континуума. Риттер. Значит, в этом мире нет ни точности, ни правильности, ни истины, ни справедливости, ни блага, так как мы видим, что одно всегда в чем-то точнее другого, как один рисунок всегда точнее другого. тоже относительно правильности, ибо одно всегда правильнее другого, и всегда одно истиннее другого, одно справедливее другого, одно лучше другого. Простец. Ты хорошо понял это. Поистине, те вещи, которые отрешены от большего или меньшего, не от этого мира. Ибо нельзя найти ничего столь точного, чтобы оно не было ещё точнее. равным образом ничего столь верного, чтобы оно не могло быть ещё вернее, а также ничего истинного, что не могло бы быть ещё истиннее, ничего справедливого, что не могло бы быть ещё справедливее, и ничего благого, что не могло бы быть ещё более благим. Следовательно, точность или верность, или истина, или справедливость, или благо которые можно найти в этом мире, суть некие вещи, причастные к этим отрешённым от мира вещам, а также образы для которых последние являются прообразами. Я говорю о многих прообразах, поскольку мы обращаемся к разным основаниям разных вещей, но безусловно они суть единый прообраз, поскольку в абсолюте они совпадают. 39. Ритёр Мне очень хочется услышать от тебя о том, каким образом у столь различных вещей во вселенной существует один абсолютный прообраз. Простец. Тот, кто ещё мал и скушон в такого рода теологических умозрениях, считает это крайне трудным, но мне кажется, что не может быть ничего более лёгкого. и приятного, ведь абсолютный прообраз, который есть ни что иное, как абсолютная точность, правильность, истина, справедливость или благо, свёртывает в себе всё, что может быть образовано, и чьей точностью, верностью, истинностью, справедливостью и благом он является и притом намного совершеннее, чем лицо твоё. свёртывающее в себе все изображения, которые могут быть образованы по отношению к ним ко всем, оно является точностью, правильностью и истиной, ибо все возможные изображения твоего лица являются точными, правильными и истинными в той мере, в какой они причастны к чертаниям твоего живого лица и подражают ему. И хотя невозможно, чтобы одно и другое изображение были одинаковыми, поскольку точность не от мира сего, и иное по необходимости должно и существовать по-иному, но все же для всех этих различных изображений существует один-единственный прообраз. 40. Риттер То, что ты говоришь верно в отношении единства прообраза. но ни в отношении его равенств. В самом деле, если моё лицо является мерой истинности его изображений, ибо глядя на лицо судят о его изображении, мало или много отклоняется оно от очертаний лица, то всё-таки не верно, что моё лицо в любом способе бытия меры было бы самой адекватной мерой всех вещей, ибо оно само всегда есть больше или меньше. Простец. В отношении твоей волица это верно, поскольку обладая величиной и принадлежая природе того, что допускает большее и меньшее, оно не может быть точностью, как и адекватной мерой другого, ибо в мире лишённом точности адекватная мера, а также адекватное подобие невозможно. И они возможны. Если ты имеешь в виду абсолютный прообраз, он ни велик, ни мал, ведь эти качества не могут существовать по природе де рационы прообраза. В самом деле, муравей, когда его рисуют, есть прообраз не в меньшей мере, чем гора, которую нужно нарисовать, и наоборот. Поэтому абсолютный прообраз, который не допускает большего или меньшего, поскольку он точность и истина не может быть больше или меньше, чем отображение. Но то, что не может быть меньшим, мы называем минимумом, то есть максимально малым и то, что не может быть еще большим, мы называем максимумом, то есть максимально большим, 41. Итак, освободи теперь максимальность от максимально малого И максимально большого, чтобы увидеть максимальность саму по себе, неограниченную в малом или великом, и ты увидишь абсолютную максимальность до большого и малого, так что она не может быть больше или меньше, но есть максимум, с которым совпадает минимум. Примечание. Сходная редукция на примере числа. Об ученом незнании первое. 4.11. Триста восемьдесят второе. Конец примечания. Поэтому, такого рода максимум, поскольку он есть абсолютный прообраз, не может быть большим или меньшим для какого-либо данного отображения. Но то, что не есть ни большее, ни меньшее, мы называем равным. Абсолютный прообраз, следовательно, есть равенство, точность, мера или справедливость. И это то же самое, что истина и благость, которой есть совершенство – всего отображаемого. 42. Ритер. Научи меня еще, пожалуйста, тому, каким образом абсолютной правильности при мизне присуща бесконечность. Простец. Охотно. Ты знаешь, что чем больше круг, тем больше его диаметр. Ритер. Согласен. Простец. И хотя круг, который допускает больше и меньше, не может быть просто максимальным или бесконечным, давай всё же представим, что круг будет бесконечным. Разве тогда его диаметр не станет бесконечной линией? Риттер: "На должно быть так. Простец." И когда окружность будет бесконечной, она станет равной диаметру, ведь не может быть двух бесконечностей, так как каждая из них, благодаря добавлению другой, могла бы стать больше. И эта окружность не может быть кривой. Ибо если бы она была кривой, было бы невозможно, чтобы она была не меньше, не больше, чем диаметр, поскольку величина окружности всех кривых кругов стоит в неком отношении к диаметру, а именно в 3 с лишним раза больше. В случае, если окружность равна диаметру, она станет самим диаметром и прямой линией. Вследствие этого ты видишь также, что дуга большого круга более подобна прямой линии, чем дуга малого. Отсюда окружность бесконечного круга была бы прямой, из чего тебе ясно, что в бесконечном нельзя найти кривизну допускающую большее и меньшее, но одну только примизну. 43. Риттер. Мне очень нравятся твои рассуждения, поскольку они легко поднимают меня к искомуму. Продолжай, пожалуйста. В каком смысле бесконечная прямезна является прообразом простец? Ты сам видишь яснейшим образом, что бесконечная прямезна относится ко всем вещам, как бесконечная линия, если бы она была дана к математическим фигурам. В самом деле, если бесконечная прямезна, которая по необходимости абсолютно будучи ограниченной в линии, по необходимости же оказывается свёртыванием точностью примезной истинной меры и совершенством всех изображаемых фигур. Тогда абсолютная примезна, полностью абсолютная и не стянутая в линию или во что-нибудь иное, рассматривается сходным образом, как абсолютный прообраз точность, истина, мера и совершенство всех вещей. Ритор Во всём этом нет никакого сомнения, только покажи ещё каким образом бесконечная линия есть точность всех фигур. Раньше ты говорил мне, что бесконечный круг есть прообраз всех фигур, и я не понял этого, желая, чтобы ты мне ещё яснее изложил это, я опять обратился к тебе. Только что ты говорил, что бесконечной линии есть точность, это я ещё меньше понимаю. 44. Простец. Ты слышал, что бесконечной линии есть круг, и она же есть бесконечный треугольник, четырёхугольник и пятиугольник, так и все бесконечные фигуры совпадают с бесконечной линией. Отсюда бесконечной линии есть прообраз всех фигур, которые могут возникнуть из линии, ибо она из бесконечная актуальность или форма всех образуемых фигур. И когда ты взглянешь на треугольник и отсюда поднимешься к бесконечной линии, ты обнаружишь, что она из самой равной прообраза этого треугольника. Вот каким способом рассмотри бесконечный треугольник. Он не меньше и не больше, чем определённый Стороны же бесконечного треугольника бесконечны. Но бесконечная сторона, когда становится максимумом, с которым совпадает минимум ни больше и ни меньше определенной стороны. Так и стороны бесконечного треугольника суть не больше и не меньше, чем стороны определенного треугольника. Также и весь треугольник не является ни большим, ни меньшим, чем определенный. Поэтому claiming Бесконечный треугольник есть абсолютная точность и форма треугольника конечного. Но три стороны бесконечного треугольника по необходимости были бы одной бесконечной линией, так как не существует многих бесконечных линий. Таким образом, оказалось бы, что бесконечная линия есть точнейший прообраз данного треугольника. И то, что я сказал о треугольнике, равное относится ко всем линиям, математическим фигур. 45. Ритер. О достойное удивление лёгкость трудного. Теперь я вижу, что всё это яснейшим образом следует из пологания бесконечности линий, а именно, что она есть прообраз точность премезна, истина мера и справедливость, благость или совершенство всех фигур, изображаемых посредством линий. и я вижу, что всё изображаемое существует в простоте его примизны, в свёрнутом виде самом истинном и оформленном, а также самым точным образом, без всякакого беспорядка, без всякакого недостатка, бесконечно более совершенно, чем это могло бы быть изображено. 46. Простец. Благословен Господь, который воспользовался мною. совершенно необразованным человеком, как орудием, чтобы раскрыть тебе очи ума для увзрения его с чудесной легкостью тем способом, которым он сам себя обнаружил тебе. В самом деле, когда от примизны, стянутой в линию, ты переносишься к абсолютной бесконечной примизне, ты видишь, что в этой примизне свернуто все способное формироваться, и виды всех вещей, как я говорил тебе выше – о геометрических фигурах, и ты видишь, что сама прямезна есть образец точности, истина мера, или справедливость блага, или совершенство всего, что существует или может существовать, а также точная и небеспорядочная актуальность всего, что существует и может возникнуть на какой бы вид или существующую вещь ты не обратил взор. Если отсюда ты вознесёшь ум к бесконечной премезне, ты найдёшь, что она точнейшая, неприходящая истина и прообраз этой вещи. Так, когда ты видишь человека, который является правильным и истинным человеком, то это означает ли что, что правильность истина мера совершенства, конкретизированная и определённая именно таким образом суть. этот человек. И если ты рассмотришь его правильность, которая конечна, и поднимешься к бесконечной правильности, ты тут же увидишь, что абсолютная бесконечная правильность не может быть больше или меньше, чем та конкретизированная в человеке правильность, благодаря которой он является правильным и истинным человеком. Но что она, абсолютная правильность есть? Его самая истинная, самая справедливая и наилучшая точность. Так, бесконечная истина есть точность конечной истины, а абсолютно бесконечная есть точность и мера, истина и совершенство любого конечного. А потому то, что было сказано о человеке, представь себе и в отношении всех вещей. Таким образом, у тебя теперь есть то, что... что позволено нам созерцать вечные мудрости ты в простейшей правильности видишь все вещи самым истинным, самым точным, небеспорядочным и самым совершенным образом, пусть даже посредством лишь иносказания, без чего в этом мире невозможно никакое видение Бога, пока нам не будет позволено созерцать его свободным от иносказания. И это есть легкость трудного в той мудрости, которую со временем я прошу, да прояснит Бог тебе в меру твоей пылкости и преданности, а также и мне, пока Он не приведет нас к величайшему наслаждению истинной, дабы мы оставались там вечно. Аминь. 51. Простец об уме. Глава 1. Философ приходит к проститецу, чтобы получить наставление о природе ума. Ум в себе является умом по роду своей деятельности душой и назван он от измерения. Примечание. Анима душа понимается в связи с animal, живое существо. Сравнение же 1.57 385. Конец примечания. Во время юбилейного праздника, когда многие спешили в Рим, полные необыкновенного благочестия, один философ, выдающийся среди прочих его современников, стоял, как рассказывают, на мосту и с удивлением рассматривал проходящих. Некий оратор весьма любознательный усердно разыскивает его, узнаёт его по бледности лица. логи спускающийся среди пят и прочим атрибутом мыслителя дружески его приветствует и спрашивает какая причина так прочно удерживает его на этом месте философ удивление ритор удивление, видимо, является стимлом для всех, кто стремится знать ту или иную вещь. Поэтому, раз ты считаешься среди учёных выдающимся, я думаю, что это удивление весьма велико, если оно привело тебя в такое волнение. Философ: Ты прав, друг. Когда я смотрю, как бесчисленные толпы людей Пычти со всех стран света теснясь проходит мимо меня, я удивляюсь единой вере всех при таком разнообразии их внешнего вида. И хотя ни один из них не может походить на другого, однако едина вера всех их, привершие их с различных концов земли в таком благочестии. 52. Риттер. В самом деле необходимо считать Божиим даром то, что у простецов Постижение при помощи веры оказывается более ясным, чем при помощи рассудка у философов. Ты ведь знаешь, какое исследование надо произвести тому, кто рассматривает при помощи рассудка бессмертие ума? А это бессмертие, однако, только на основании веры, никто из них всех не подвергает сомнению. Раз у всех них забота и усилия направлены к тому, чтобы после смерти их души никаким грехом не затемнённые были восхищены к светлой и возделенной жизни. Философ. То, что ты сказал, друг, важно. и соответствует истине ведь я путешествую всё время по свету обращался к мудрецам за доказательствами бессмертия ума так как такого рода исследование предписано в Дельфах чтобы ум познавал сам себя и чувствовал себя связанным с божественным умом но до сих пор я ещё не постиг из коего до такой степени совершенно и для рассудка очевидно как при помощи веры этот непросвещённый Народ. 53 литр. Если можно, скажи, что бы делал тебя, а ты, видимо, перепотетик прийти в Рим. Или ты думаешь встретить кого-нибудь, чтобы у него получилось? Философ. Я слышал, что в храме, который Аттили Красс посвятил на Капитолии Уму, находится много сочинений мудрецов об уме. Примечание. Т от Тилии Красс, по-видимому, Т от Ацилии, смотри, Ливий, 22-я, 9-10, Цицерон о природе богов, 2-я, 61-я, 387-я, конец примечания. «Но, видимо, я пришел напрасно, разве что ты, производящий впечатление хорошего гражданина и человека образованного, мне поможешь?» «Ритер, действительно, тот храм Красс посвятил уму, Но были ли в храме книги об уме? И какие именно, этого никто не может знать после стольких бедствий в Риме. Однако, чтобы не горевать о своём напрасном приходе, ты должен послушать о чём не пожелаешь одного человека, простеца, который, по-моему, достоин удивления. Философ: "Прошу, чтобы это произошло как можно скорее". 54. Ритор: "Тогда следуй за мной". И после того, как они возле храма вечности спустились в какое-то подвальное помещение к простецу, который выделывал из дерева ложки, обратился ритор: "Я краснею, простец, от того, что этот великий философ застаёт тебя погружённым в такое низатейливое дело. Он сочтёт, что не услышит от тебя никаких рассуждений умозрительного порядка. Простец, «Я охотно провожу время в этих упражнениях, непрерывно питающих ум и тело, если тот, кого ты приводишь, философ, я думаю, он не станет меня презирать за то, что я отдаюсь ремеслу ложечника». «Философ, ты совершенно прав, ведь и о Платоне мы читаем, что он иногда занимался живописью, чего, думается, он никогда бы не делал, если бы живопись противоречила умозрению». «Риттер». Поэтому, может быть, Платону и были так близки примеры из живописи, при помощи которых он предметы трудные делал легкими. 55. Простец. Конечно, в этом моем искусстве и я с помощью уподоблений, символика, отыскиваю то, что хочу, и тем питаю свой ум, продаю ложки и тем подкрепляю тело. Так достигаю я всего для меня необходимого, по мере надобность философ моя привычка когда я прихожу к человеку пользующемуся славой мудреца позаботиться прежде всего о том что не даёт мне покоя и предложив обсуждать какие-либо сочинения исследовать их смысл но так как ты простец что я не знаю как побудить тебя высказаться чтобы определить твоё представление о буме простец Я полагаю, что никому нельзя принудить к выражению своих мыслей легче, чем мне, ведь раз я, признаю себя не знающим простецом, то я нисколько не боюсь отвечать. Философы по образованию и те, что следуют мудрецам, те понятно боятся допустить ошибку и взвешивают свои слова с большой опаской. Поэтому и ты скажи ясно, чего от меня хочешь, и получишь ответ. по существу 56 философ я не могу выразить этого кратко сядем если угодно и тогда поговорим простец согласен и когда они расставили в виде треугольник это буретки и все трое сели первым заговорил ритор ты видишь философ простоту этого мужа который не привык ни к чему из того, чего требует приличие для приёма столь значительного человека, как ты. Спроси-ка его о том, что тебе по твоим словам не даёт покоя. Простит же, не скроет от тебя ничего из того, что знает. Я думаю, ты убедишься, что я привёл тебя не напрасно. Философ всё до сих пор мне нравится. Перейду к делу. Ты же между тем, пожалуйста, Помолчи, и пусть тебя не смущает продолжительность разговора. Ритор, ты увидишь, что долгая беседа скорее привлечёт, чем оттолкнёт меня. 57 Философ. И так скажи, простец, таково твоё имя по твоим же словам. Если имеешь своё предположение об уме, простец, Я полагаю, что нет и не было ни одного человека, который, достигнув зрелости, не составил бы себе того или иного понятия об уме. Имею, конечно, и я, ум mens, является то, от чего возникает граница и мера mensura всех вещей. Я полагаю, стало быть, что его называют mens от mensurare. Философ А не считаешь ли ты, что ум одно, а душа – другое? Простец. Положительно считаю, ведь одно ум, находящееся у себя, другое в теле. Ум, находящийся у себя, или бесконечен, или он образ бесконечного. Из тех же умов, которые суть, образ этого бесконечного, поскольку они не находятся у себя, не максимальное, а душа. абсолютные и бесконечные некоторые допускаю могут одушевлять человеческое тело и тогда по роду их деятельности я называю их душами философ следовательно ты соглашаешься что ум и человеческая душа одно и то же ум в себе душа по её деятельности простец соглашаюсь а ни одно и то же, как в живом существе, способность к чувственному восприятию и зрительная способность глаза одна и та же. Примечание. О проявлении единой способности ума и интеллекта на разных ступенях рассудка и чувства смотри ниже 7 100 11 141. О предположениях 2, 16, 157 и следующее, 389-е, конец примечания. 58. Глава 2. Есть наименование природное и другое, которое дается в соответствии с ним, но лишено точности, и есть простое начало, которое есть природное. Искусство искусств к нему и сводится вечное искусство философов Философ ты говорил, что ум называется так от измерения слова в кавычках Я нигде не читал, чтобы кто-нибудь придерживался такого мнения при всём разнообразии этимологии Прошу прежде всего, чтобы ты открыл причину сказанного тобой Простец И если более тщательно рассматривать вопрос о значении этого наименования в окабуле, то я полагаю, что таящаяся в нас способность заключать в понятиях первообразы всех вещей, называемая мною умом, вообще не может получить соответствующего имени, как человеческий рассудок не достигает сущности Божиих творений, так не достигает её и имя. Ведь наименование даётся в результате движения рассудка. Именно на определённом основании мы называем одну вещь одним именем, и ту же вещь на другом основании другим, и в одном языке есть наименования, соответствующие предмету, а в другом более грубые и более отдалённые. Отсюда я усматриваю, что если соответствие наименования предмету может быть большим и меньшим, Точно вы наименования мы не знаем. 59. Философ, ты прост, и стремишься к высоким предметам, ведь согласно тому, что ты, по-видимому, утверждаешь, наименования по тому не совсем соответствуют предмету, что они установлены на твой взгляд по усмотрению, то есть так, как это в результате движения рассудка пришло на ум тому, кто их давал. Простец, Мне хочется, чтобы ты понял меня глубже. Хотя я и признаю, что каждое наименование соединено с вещью на том же основании, на каком форма пребывает в материю, и верно, что наименование обусловлено формой, так что точное имя, кажется, у вещей не в результате налагания, но от века, а произвольно только само налагание. Всё-таки я нахожу, что налагается соответствующее имя, хотя бы оно и не было точным. Философ. Выразись, пожалуйста, яснее, чтобы я понял, что ты хочешь сказать. Простец. Су довольствуем. Я именно теперь обращаюсь к искусству выделывать ложки. Однако прежде имей в виду, для меня несомненно, что все человеческие искусства являются некоторыми отражениями искусства бесконечного и божественного. Не знаю, кажется ли тебе то же самое? 60 Философ: Ты поднимаешь трудный вопрос. Нельзя на это отвечать по ходу. Простец Я бы удивился, если бы ты когда-нибудь читал философа об этом, не знающего, поскольку это ясно само собой. Очевидно ведь, что никакое человеческое искусство не достигает точности совершенства и что всякое искусство конечно и ограничено. И именно одно искусство ограничивается в свойственных ему границах, другое в других, свойственных ему границах. И каждое искусство отличается от других, и ни одно не охватывает всего. Философ: Что же ты из этого выводишь? Простец: А то, что всякое человеческое искусство конечно. Философ: Кто же в этом сомневается? Простец: С другой стороны, невозможно, чтобы существовало много бесконечностей, которые были бы реально различны. Философ: Не с этим я согласен, поскольку иначе одна кончалась бы на другой. Примечание. Смотри об ученом незнании. Первое, семь, двадцать один, триста девяностая. Конец примечания. Шестьдесят один. Простец. А если это так, то не оказывается ли бесконечным только одно, абсолютное начало, поскольку не существует начала раньше начала, как это ясно само собой – так как в противном случае начало окажется подначальным, а отсюда лишь вечность и есть сама бесконечность или абсолютное начало. Философ согласен. Простец. Следовательно, абсолютная вечность исключительно и единственная является самой бесконечностью, у которой нет начала, поэтому все конечное находится под началом у бесконечного начала. Философ. Не могу отрецать. Простец. А тогда началом всякого конечного искусства является искусство бесконечное. И таким образом бесконечное искусство по необходимости будет для всех искусств первообразом, началом, средством и целью, размером и мерой, истинной точностью и совершенством. 62 Философ. Следуй намеченным путём, с этим никто не может спорить. Простец. Итак, я приведу символические примеры из ремесла ложечника, чтобы то, что я хочу сказать, легче воспринималось. Философ. Пожалуйста, так и сделай. Я вижу, ты держишь путь туда, куда я стремлюсь. Простец, взявшую ложку в руки. Ложка не имеет другого первообраза. экземпляр, кроме идеи нашего ума. Ведь если скульптор или живописец ещё берёт в качестве образца те или иные вещи, которые он старается воспроизвести, этого не делаю я, изготавливающий из дерева ложки и чашки, а из глины горшки. В своей деятельности я не воспроизвожу образа какой-нибудь природной вещи. Такие ложечные чашечные и горшечные формы создаются только человеческим искусством. Поэтому моё искусство является скорее искусством созидательным, перфектория, чем воспроизводящим образы уже сотворённые, и в этом оно более похоже на искусство бесконечное. Философ тоже, и, по-моему, 63. Простец. Итак, допустим, что я хочу развернуть своё искусство и сделать чувственно воспринимаемой ту форму ложечности, которая и составляет ложку. Хотя эта форма в своей природе и недоступна никакому ощущению, потому что она не белая и не чёрная и никакого другого цвета безгласно Лишена запаха, вкуса и неосязаема, я все же буду пытаться сделать ее чувственно воспринимаемой тем способом, каким получится. Примечание. То есть в своем чистом существе. Смотри об ученом незнании, вторая. Примечание двадцать седьмое. Триста девяносто первое. Конец примечания. Итак, какой-нибудь материал, положим, дерево, я строгаю и долблю... применяемые инструменты и разнообразные медвига до тех пор, пока не возникнет в нём требуемая соразмерность, в которой соответственно образом отразится форма ложечности. Таким образом ты видишь, что форма ложечности, простая и чувственно невоспринимаемая, отражается в соразмерности очертаний, которые принимает это дерево как в своём отображении. Истинная и точность ложки, которая неразложима и неосообщаема, никак не может полностью перейти в чувственность с помощью каких бы то ни было инструментов, у какого бы то ни было человека. Вместе с тем во всех ложках по-разному отсвечивает только сама простейшая форма в одной больше, в другой меньше и ни в какой точно 64 Поэтому, хотя дерево получает название от при вхождения формы, так что оно называется ложкой с возникновением соразмерности, в которой отражается ложечность, почему имя и оказывается соединённым с формой, тем не менее наложение имени происходит по усмотрению, поскольку может быть наложено и другое имя, и наоборот, хотя имя и налагается по усмотрению, Тем не менее, оно не является неправильным и совершенно отличным от природного имени, соединённого с формой, но природное наименование по при вхождении формы отвечает во множестве разнообразных имён, даваемых в различном смысле теми или другими народами. Итак, наименование даётся благодаря движению расссудка. Именно рассудок движется вокруг вещей, подпадающих под ощущение, и производит их различение, согласование и разделение, так что в рассудке нет ничего, чего раньше не было в ощущении. Так он даёт наименование в рациональном стремлении дать одно имя одной вещи и другое другой. Однако Поскольку форма в своей истине не находится в том, с чем имеет дело рассудок, то поэтому рассудок теряется в догадках и предположениях. 65. Вот почему роды и виды, как подлежащие наименованию рассудочные сущности, которые рассудок создал себе на основании согласования и разделения чувственных вещей, поэтому, так как они по природе позднее чувственных вещей, подобиями которых они являются, они не могут сохраняться, когда чувственные вещи разрушились. И кто считает, что разуму, интеллектум, не может быть присуще ничего, чего нет в рассудке, тот тем самым считает, что в разуме не может быть ничего, чего раньше не было в ощущении. Такой мыслитель должен по необходимости сказать, что вещь есть нечто только в качестве наименованной. И он жаждет в разного рода разысканиях углубиться в сущность имени, и это разыскание приятно человеку, поскольку тут он в рассудочном движении переходит от одного предмета к другому. Примечание. О наслаждении дискурсии, рассудка, смотри о предположениях, вторая. 1.77 393. Конец примечания. Такой человек стал бы отрицать, что формы у себя и в своей истинности обладают независимым существованием, разве что в качестве сущности только для рассудка, а первообразы и идеи он счёл бы ничем. Те же, кто допускают, что в мышлении ума есть нечто такое, чего не было ни в ощущении, ни в рассудке, то есть первообраз и несовчимые истинно форм, которые отвечают чувственных вещах, те утверждают, что первообразы по природе предшествуют чувственным вещам, как истина предшествует её отображению. 66 Они признают, что в порядке природы существует сначала человечность у себя и от себя, то есть без предлежащей материи, затем через эту человечность человек, и то, что в данном случае подлежит наименованию «человеком», и, наконец, видовое понятие «человечность» в рассудке, поэтому признают. Если погибнет человечество, человечность в качестве видового понятия, подлежащего наименованию, и в качестве сущности только для рассудка, которую рассудок обретает на основании сходства людей, перестаёт существовать, ведь она зависела от человечества, которого нет. Однако из-за этого не перестаёт быть человечность, через которую появилось само человечество. это человечность не подлежит наименованию как видовое понятие, то есть поскольку наименование даётся в результате движения рассودка, но она есть истина того, подлежащего наименованию видового понятия. Поэтому, хотя отображение истины разрушено, истина остаётся у себя, и все думающие так отрицают, что вещь есть только то, что подлежит наименованию. В силу того, что вещь именуема, ведется логическое и рассудочное рассмотрение вещей, и поэтому они с помощью логики исследуют их, углубляются в них и их обозначают, но на этом не успокаиваются, потому что рассудок или логика имеет дело только с отображениями форм, а пытаются, богословствуя, всматриваться в вещи и по ту сторону значения слов, обращаясь к вещам. К первообразам и идеям. Примечание. Противопоставляемое логике богословие берётся в античном смысле исследования первых причин. 394. Конец примечания. Я полагаю, что нет больше способов исследования, если ты, ты ведь философ, читал о другом, ты можешь знать, а моё предположение таково. Философ Ты удивительным образом соприкасаешься со всеми философскими школами и перипатетиков, и академиков. Примечание. Об этих же школах и их объединении смотри об ученом незнании 2-я, 9-я, 394-я. Конец примечания. 67. Простец. Все эти и вообще все мыслимые различия способов рассмотрения легчайшим образом разрешаются в единство и согласовываются, когда ум начинает возноситься к бесконечности. Ибо как тебе на основании слышанного от меня разъяснит присутствующий здесь оратор, бесконечная форма может быть только одна, и эта форма простейшая, отражающаяся во всех вещах как прообраз, максимально равный всем и каждой формируемым вещам. поэтому будет полнейшей истиной признать что не существует множества отдельных от вещей первообразов и множество идей вещей однако этой бесконечной формы ни один рассудок постичь не может невыразимую её нельзя схватить ни в одном из наименований которые налагаются движением рассудка ведь то что подлежит наименованию само есть всего лишь отображение своего собственного и ему соответствующего невыразимого первообраза. 68. Следовательно, невыразимое слово, являющееся точным именем всех вещей, как именуемых движением рассудка, также есть только одно одно. Это невыразимое имя отражается по своему во всех именах, как бесконечная именительная сила всех имён и бесконечная называемость всего выражаемого в языке, так что вследствие этого всякое имя есть отображение точного имени. И все философы пытаются выразить именно это, хотя, пожалуй, то, что они говорят, могло бы быть выражено лучше и яснее. Ведь все они по необходимости соглашаются в том, что существует некая бесконечная мощь, которую мы называем Богом, и в которой с необходимостью сосредоточено всё. И тот, кто говорил о человечности, не подлежащей наименованию и являющейся точностью истины, хотел сказать ни о чём другом, как о той невыразимой бесконечной форме. Её, обращаясь к человеческой форме, мы называем точным первообразом этой последней. Так что невыразимое в качестве первообраза, она именуется именем всех вещей, когда мы взираем на её отображение. И единственный простейший первообраз представляется множеством первообразов, соответственно образованным через наш рассудок, видовым различием реальных отображений этого единого простейшего первообраза. Примечание. Смотри об ученом незнании. 1. 2061. 2. 9. 148. И следующая. 395. -е. Конец примечания. 69. Глава 3. Как надо понимать и приводить к согласию философов? Имя Божие и точность, с познанием одного точного имени познаются все, что довольно знать. Понятие Бога и наше различны. Философ три удивительно разъяснил сказанное у Трисмегиста, который утверждал, что Бог именуется именем всех вещей, а все вещи именем Божиим. Примечание. Сказанное у Трисмегиста, смотри об ученом незнании, первое, 24-75 и примечание, 64-е, 395-е. Конец примечания. Простец. Пусть именуемое и имя совмещаются до полного совпадения в высшем интеллекте, и все разъяснится. Именно Бог есть точность любой данной вещи. Поэтому, если бы мы обладали точным знанием об одной вещи, то по необходимости мы обладали бы знанием обо всех вещах. Так, если бы мы знали точное имя одной вещи, тогда мы знали бы и имена всех вещей, потому что нет точности без Бога. Следовательно, если бы кто достиг точности в одном, он достиг бы Бога, который есть истина всего познаваемого. 70 ретор объясни пожалуйста относительно точности имени простец Ты знаешь, Риттер, что математические фигуры мы выводим из способностей ума. Поэтому, если я хочу сделать треугольность видимой, я черчу фигуру, в которой намечаю три угла, чтобы в фигуре с такими свойствами и отношениями отразилась треугольность, с которой соединено наложенное нами наименование треугольник. Итак, я утверждаю, если треугольник Есть точное наименование. Треугольные фигуры, тогда я знаю точное наименование всех многоугольников. И именно тогда я знаю, что наименование четырёхугольной фигуры есть четырёхугольник, пятиугольный, пятиугольник и так далее. На основе знания одного имени я узнаю наименованную фигуру. Все именуемые треугольники, всё в чём они различны и сходны и вообще всё, что можно об этом знать, равным образом я утверждаю, что если бы я знал точное имя одного творения Божьего, то не оставался бы в неведении относительно всех имён Божьих творений и относительно вообще всего, о чём возможно знание. И так как слово Божие есть точность всякого именуемого имени, ясно, что только в слове возможно знание обо всём вместе и о каждом в отдельности. Ритор. Это ты изложил по своему обыкновению до осязаемости ясно. 71. Философ. Ты простец запчил поразительный способ привести к согласию всех философов в самом деле Обдумывая это, я не могу не согласиться, что все философы имели в виду именно сказанное тобой, что никто из всех них не смог отрицать бесконечность Бога. В этом утверждении в одном сосредоточивается всё до сих пор сказанное тобой. Примечание. Философы имели в виду одно и то же. Смотри, о Боговосновстве 583. 396. Конец примечания. И то, что этим покрывается всё, могущее быть познанным и сообщённым, поразительно. Продолжи однако рассмотрение ума. И скажи вот что: допустим, что ум называется так от измерения, так что способность измерять и есть причина такого имени. Но чем, по-твоему, является ум? 72. Простец. Ты знаешь, что в божественной простоте, сосредоточенной все вещи, ум есть образ этой сосредоточивающей простоты. Поэтому, если эту божественную простоту ты назовёшь бесконечным умом, то он как раз и будет первообразом нашего ума. И если божественный ум ты назовёшь универсальной совокупностью истин вещей, то наш ум на зависе совокупностью, у подобление вещам как бы универсумом их понять. Мышление для божественного ума, оказывается, творчеством вещей. Мышление для нашего ума, оказывается, понятием о вещи. Если ум божественный есть абсолютная сущность, энтитес, тогда мышление у него есть творение существующего, а для нашего ума мыслить значит существующему уподобляться. то, что подобает божественному уму, как бесконечной истине, нашему уму подобает как его близкому образу. И если всё существует в божественном уме как в своей точной и подлинной истине, то в нашем уме всё существует как в образе или подобии подлинной истины, то есть в виде понятий. Ведь познание происходит путём уподобления. 73 Все существует в Боге, но там первообразы вещей. Все в нашем уме, но здесь вещей подобия. Как Бог есть абсолютная сущность, которой есть сосредоточенность всего существующего, так ум наш есть сущность. той бесконечной сущности образ, который есть сосредоточенность всех образов, как бы первое изображение неизвестного царя и прообраз всех срисованных с него изображений. Ведь знание о Боге или лик Божий не сходит только к умственной природе, которой предстоит объектум, истина и если ниже, то только через ум. Так что ум есть образ Божий, И первый образ всех образов Божиих после него, поэтому насколько всё, что ниже ума причастному уму, настолько и образу Божию. Так что ум есть образ Божий в себе, а всё, что ниже ума, только при посредстве ума. 74 Глава 4 Примечание в всей главе, смотри, о предположениях. Первая 11. Охота за мудростью 23, 27, 29. 397. Конец примечания. Наш ум есть не развёртывание вечной свёрнутости, но её образ, а то, что ниже ума образом не является. Не обладая врождёнными понятиями, ум обладает, однако, способностью суждения, созданной одновременно с ним. Почему для ума необходимо тело? Философ от великой полноты твоего ума ты, по-видимому, хочешь сказать, что бесконечный ум есть абсолютная форма образующая сила, а конечный ум сила образующая в соответствии с этой формой и по её подобю примечание в компендии 1464 бесконечный ум назван формирующим человеческий и информирующим 397 -е. конец примечания простец да примерно так но ведь до конца это вырастить нельзя и поэтому очень полезно разнообразить беседу обрати внимание что образ одно а развертывание – другое. Например, равенство есть образ единства, ибо как раз благодаря единству возникает равенство. Поэтому образом единство равенства является, и равенство не является развертыванием единства, но многократным воспроизведением его свертывающей способности. Примечание. А при частности, как воспроизведении смотри о предположениях, Первое, одиннадцать, пятьдесят девять, шестьдесят и примечание сорок седьмое, триста девяносто седьмое, конец примечания. Следовательно, равенство единства есть образ, но не развертывание единства. В таком же смысле я определяю ум как образ божественного ума. простейший среди образов божественного свёртывания, и потому ум есть тем самым первообраз божественного свёртывания, охватывающего в своей простоте и силе все образы свёртывания, ибо как Бог есть свёртывание свёртываний, так ум, являющийся образом Божиим, есть образ свёртывания свёртываний. Ниже этих образов множество вещей развёртывающее божественное свёртывание подобно тому, как в числе развёртывается единство, в движении покой во времени вечность, в сложности простота, во времени настоящее, в величии точка, в неравенстве равенство, в различии тождество и так далее. 75. Отсюда сделай вывод об изумительной способности нашего ума ибо в нём сосредоточена сила подобная свёртывающей силе точки благодаря чему ум обнаруживает в себе способность поддаваться любой величине примечание то есть точка со своей силой в божественном уме подобная силе точки способность в человеческом и так далее сравни об учёном незнании вторая 3 105 108 где выступает только ряд бытийных единств без параллельных уподобительных 398 -е. конец примечания точно так же благодаря силе подобной свёртывающей силе единства наш ум обладает способностью уподобляться любому множеству а благодаря силе подобной свёртывающей силе теперь или настоящего мгновения, любому времени и покоя, любому движению, а простоты любой сложности, тождество любому различию, равенство любому разъединению. Иными словами, благодаря образу абсолютной свёртывающей силы, каковым является ум бесконечный, наш ум обладает способностью уподобляться всякакому свёртыванию. Ты видишь, что ты и сам можешь назвать много такого, чем обладает наш ум, поскольку он является образом бесконечной, всё свёртывающей простоты. Философ. Надо думать, что ум только один является образом Божиим. 76. Простец. Так оно, собственно, и есть, потому что всё, что ниже ума есть образ Божий лишь постольку, Поскольку в нём отражается ум, скажем, ум отражается в совершенных живых существах больше, чем в несовершенных, в наделённых ощущениями больше, чем в растениях, в растениях больше, чем в минералах. Поэтому творение лишённое ума суть скорее развёртывание божественной простоты, чем её образы, хотя они по-разному и причастны к образу вследствие того, что умный образ отражается в них. При своём развёртывании философ Аристотель утверждал, что никакое понятие не сотворено вместе с нашим умом или душой по каковой причине он уподоблял её чистому листу. Примечание. Аналитика вторая, 2.19.99б.20, Метаморфозы первая, 9.992б.33. душе 3 4 429 а 27 399 конец примечания платон же утверждал что понятия созданы вместе с душой но она забыла их из-за бремени тела примечание смотри федор 249 б менон 80 д и следующее федон 72 е и другие Триста девяносто девятое. Конец. Примечание. Что ты здесь считаешь правильным? Семьдесят семь. Простец. Несомненно, наш ум внедрен Богом в тело с пользой для ума же. Следовательно, надо думать, что ум от Бога имеет все то, без чего он не в состоянии достичь эту пользу. следовательно нельзя верить что с душой были созданы понятия которые она утратила оказавшись в теле но для того она нуждается в теле чтобы довести до осуществления сотворённую с ней способность понимания подобно тому, как зрительная способность души не может получить осуществления, то есть действительно видеть, если не будет возбуждена объектом, а она не может быть им возбуждена, если ей не противостоят чувственные образы, размноженные в органе чувства, и таким образом она нуждается в оке, так и способность ума а эта способность к восприятию и пониманию вещей не может получить осуществление если не будет возбуждена чувственным и не может прийти в возбуждение без посредствующих чувственных представлений словом ум нуждается в теле как в органе то есть в том без чего не может возникнуть возбуждение В данном вопросе следовательно правильным представляется мнение Аристотеля, который отрицает, что сначала души были врождённые понятия, а по воплощению она их утратила. Однако, так как душа не может преуспеть, если она совершенно лишена силы суждения, как и глухой никогда не может сделаться кифаредом, раз он не имеет никакого представления о гармонии, при помощи которого он мог бы судить о своих успехах наш ум обладает врождённой ему способностью суждения без которой он не мог бы успешно функционировать эта сила суждения от природы врождена уму при её помощи он сам по себе судит о разумности оснований слабы ли они сильны или убедительны Если Платон назвал эту способность врождённым понятием, он нисколько не уклонился от истины. 78. Философ, насколько ясно твоё изложение, слушая его всякий принуждён соглашаться. Без сомнения, это требует пристального внимания, ведь мы явственно ощущаем, что некий дух в нашем уме говорит и судит. Это хорошо. Это справедливо, это истина и удерживает нас, если мы уклоняемся от справедливаго этой речи и этому суждению он никоем образом не учился, но они врождены ему. Простец. Отсюда мы узнаём, что ум есть та способность, которая, хотя и лишена всякой формы понятия, но если получила возбуждение, может уподобить себя самой любой форме. и создать понятие о любых вещах, будучи неким образом подобной здоровому зрению в темноте. Оно никогда не видело света или ещё ни всякого действительного понятия о видимых вещах, но выйдя на свет и получив возбуждение, уподобляет себя видимому, образуя о нём понятие. 79. Ритер. Платон говорил, что тогда требуется суждение интеллекта, когда ощущения показывают одновременно противоречивое. Примечание. Смотри государство. Седьмая, пятьсот двадцать тридцать и следующее. Девятая, шестьсот двадцать и следующее. Четырехсотая. Конец примечания. Простец. Он тонко заметил. В самом деле, когда... Осизание предлагает нам одновременно твёрдое и мягкое или смешивающее тяжёлое и лёгкое, запутываясь в противоречиях, прибегают к интеллекту, чтобы он рассудил о сущности каждого. Не является ли смутно воспринятое множеством различных свойств, так как зрение представляет большое и малое, смешивая их, то разве не возникает необходимости в различающем суждении интеллекта о том, что велико и что мало? Там же, где довольно одного ощущения, менее всего необходимо прибегать к суждению интеллекта, как, например, при взгляде на палец, поскольку у него нет противоположности, которая появлялась бы одновременно с ним. 80. Глава 5. Ум есть живая субстанция, созданная в теле. Как это понимать? Есть ли разум у животных? Ум живое описание вечной мудрости. Философ. Почти все перипатетики говорят, что интеллект, который ты по-видимому, называешь умом, является некоторый способностью души, и что понимание интелигера есть акциденция. Ты же смотришь иначе. Простец. Ум есть живая субстанция, которая, как мы знаем по опыту, внутренне говорит в нас и судит, и которая больше любой другой способности из всех ощущаемых нами в себе духовных способностей, уподобляется бесконечной субстанции и абсолютной форме. Ее обязанность в нашем теле – животворение тела, потому она и называется душой, а отсюда – ум есть субстанциальная форма или сила, которая сосредоточивает в себе соответствующим ей образом всё, и силу одушевляющую, при помощи которой ум одушевляет тело, наделяя его жизнью растительной и способностью ощущения, и силу рассудочную, а также разумную, и силу ума постижения. 81. Философ Не считаешь ли ты, что ум, который ты называешь также разумной душой, существовал, как таковой, и до тела, как утверждают пифагорейцы и платоники, и только впоследствии был облечен плотью? Простец. По природе, но не во времени. Примечание. Смотри об ученом незнании второе, примечание двадцать седьмое, четыреста первое, конец примечания. Как ты слышал, я сравнил ум со зрением в темноте, но ведь в действительности зрения никогда не существовало прежде глаза, разве только по природе, отсюда, раз ум есть некое божественное семя, свойственной ему силой охватывающая в понятии зрения, первообразы всех вещей значит Бог благодаря которому он обладает этой силой дав ему быть я поместил его вместе с тем в соответствующую почву где бы он мог принести плод и явить из себя совокупность вещей в виде понятий примечание смотри 1 Иоанна глава 3 стих 9 401 конец примечания Иначе эта сила семи не была бы дана ему напрасно, если бы не была ему также дана возможность осуществить ее в действительности. 82. Философ. Ты говоришь убедительно, но мне очень хочется услышать, как именно это в нас происходит. Простец. способы божественной деятельности в точности непостижимы однако мы создаём о них предположения одни более смутные другие более ясные так вот я полагаю что тебя удовлетворит то уподобление которое я сделаю ты ведь знаешь что зрение по своей собственной природе не различает но сплошно инглоба и слитно воспринимает некоторое препятствие, когда оно мешает ему в сфере его движения, то есть в глазу это препятствие возникает от того, что объект посылает в глаз множество образов спектэрум. И вот если глаз обладает зрением без различения, как у детей, у которых ещё нет навыка к различению, то значит различение при помощи которого зрение разбирается в цветах, при входит в зрение И вот таким же образом ум при входит в душу способную к ощущению, и подобно тому, как зрительное развлечение имеется у совершенных животных, например, у собак, различающих своего хозяина по виду, и оно дано зренью Богом как совершенство и форма этого зрения, точно так же человеческой природе сверх этой имеющейся у животных способности различения, дана более высокая способность, относящаяся к силе различения у животных так же, как это последнее относится к способности ощущений, так что ум оказывается для души формой различения и её совершенством. 83. Философ. Прекрасно сказано. Но, по-видимому, ты подходишь к мнению мудрого Филона, утверждавшего, что животным присущ разум. Примечание. Смотри. Апология ученого незнания. 21. -е, 402. -е, конец примечания. Простец. У животных мы действительно наблюдаем некое различительное рассуждение о дискретевом дискурсом без чего их природа не могла бы существовать в удовлетворительном виде однако от того что это рассуждение лишено формы то есть интеллекта или ума оно беспорядочно оно не основывается на способности суждения и на знании но поскольку всякое развлечение возникает из рассудка по стольку и слова филона явно не лишены смысла 84. Философ. Поясни, пожалуйста, в каком смысле ум является формой движения рассудка? Простец. Я уже сказал, что как зрение видит и не знает того, что оно видит, без разречения, которое придает ему форму, ясность и совершенство, так и рассудок, ум и заключает и не знает, о чем он ум и заключает без ума, только ум придает рассуждению форму, ясности и совершенства, и рассудок начинает понимать, о чём он умы заключается. Так, если необразованный человек, не понимающий значения слов, читает какую-нибудь книгу, то чтение происходит благодаря способности рассудка. Он пробегает дикурендо различия букв, которые он складывает и разделяет, и это дело рассудка. но он не знает, о чём читает, а другой читатель и знает и понимает, что читает. Вот некое подобие рассودка беспорядочного и рассудка благодаря уму, преобретшего форму. Ибо ум выносит суждения и различает какое рассуждение правильно, и какое софистично. Ум точно так же есть различающая форма актов рассудка, как рассудок, различающая форма ощущений и представлений. 85. Философ. Но откуда ум имеет эту силу суждения? Ведь он, кажется, судит обо всем. Простец. Он имеет ее на основании того, что он есть образ первообраза всех вещей, а первообраз всех вещей есть Бог. Отсюда, поскольку первообраз всего отражается в уме как истина в образе, постольку ум в себе имеет то, на что он взирает, и в соответствии с чем создает суждение о том, что вне его. Так если бы записанный закон был живым, то он, будучи живым сам в себе, прочитывал бы тот приговор, который нужно вынести. А ум и есть живое описание вечной жизни, и бесконечной мудрости. Но в наших умах его жизнь поначалу подобна сну, пока он, благодаря удивлению, которое вызывают в нём чувственные вещи, не придёт в возбуждение и не выйдет из неподвижности, и тогда движение его разумной жизни откроет ему, что искомое уже описано в нём самом. Но это описание ты должен понимать как отражение первообраза всего, тем способом, каким истина отражается в своем образе. И если бы простейшая и неделимая вершина угла, идеально отшлифованного алмаза, в котором отражаются формы всех вещей, оказалась живой, она, созерцая себя самое, нашла бы подобие всех вещей и через эти подобия могла бы составить себе понятие обо всем. 86. Философ. Удивительная речь. Удивительная речь. и тончайшей суждения особенно нравится мне пример со стрёем угла алмаза в самом деле чем острее и проще будет этот угол тем отчетливее всё будет в нём отражаться простец рассматривая зеркальную способность само по себе мы видим что она существует раньше всякого количества примечание То есть количество зеркальности, сравни об ученом незнании первое, примечание шестнадцатое, четыреста третье, конец примечания. Если представить ее как живую и живущую жизнью интеллекта, в которой отражается первообраз сего, это будет вполне допустимое предположение об уме. Философ, я хотел бы услышать, можешь ли ты применить в качестве образца это вот твое искусство для разъяснения творения ума? Простец. Конечно, мог бы. И взяв в руки красивую ложку, он сказал: "Я захотел сделать зеркальную ложку, нашёл совершенно цельный кусок особенно благородного дерева, применил инструменты и получил соответствующую соразмерность, в которой совершенно отразилась форма ложки. После этого я полировал поверхность ложки до тех пор, пока не включил в это отражение ложечной формы в форму зеркальную. Как ты видишь, в самом деле будучи очень красивой ложкой, она однако в то же время и зеркальная ложка 87. Именно ты имеешь в ней все виды зеркал: вогнутое, выпуклое, прямое, и цилиндрическое, в конечной части ручки прямое, в самой ручке цилиндрическое, в полной части вогнутое, во внешней выпуклое. Зеркальная форма ложки до ложки не имела бытия во времени, но была придана мною первоначальной форме ложки для совершенства ложки. Так что теперь зеркальная форма содержит в себе форму ложки. при этом зеркальная форма не зависима от ложки, потому что в сущность зеркала не входит, чтобы оно было ложкой. Недорам, если бы разрушились размерности, без которых не может быть формы ложки. Например, если бы отскочила ручка, то ложка перестала бы быть ложкой, хотя зеркальная форма осталась бы по-прежнему. Таким же образом и Бог при помощи движения неба извлек из соответствующей материи соразмерность которой весьма совершенным образом отражается одушевленность живого существа. Ей он придал затем ум, как бы в виде живого зеркала, тем способом, о котором я уже говорил. 88. Глава 6. Глава 6. Мудрецы символически назвали число первообразом вещей. О удивительной природе числа, число возникает от ума и неразрушимости сущности. Ум есть гармония само себе движущая число, составленное из тождества и различия. Философ, ты хорошо применил свой пример, и когда ты называешь интеллект единым ты разъясняешь и то, как он производит вещи, и то, что соразмерность есть место, локус, сфера или область формы, и что материя в свою очередь есть место соразмерность. примечание сравни выше 2 63 5 86 87 а в предположениях первое 6 25 Четыреста четвертое. Конец примечания. И мне сильно сдается, что ты из пифагорейцев, которые утверждают, что все происходит из числа. Простец. Не знаю, пифагореец ли я или кто-либо другой. Знаю я только то, что ничей авторитет мною не руководит, даже если побуждает меня к движению. Но я действительно считаю, что Пифагорицы, философствующие, как ты говоришь, обо всём при помощи числа, мыслители глубокие и остроумные. Я убеждён, что они говоря о числе имели в виду не число математическое и происходящее из нашего ума, ведь само собой понятно, что это число не есть принцип какой-нибудь вещи, но что они символически и доступным для рассудка образом Рацеонабилитер говорили о числе, происходящем из божественного ума, в отношении которого математическое число есть только образ. Ибо как наш ум относится к бесконечному вечному уму, так число нашего ума к тому числу. И мы даём тому числу имя нашего числа, как тому уму имя нашего ума. И с наслаждением занимаемся числом, как нашим собственным произведением. 89. -е. Философ. Изложи мне, пожалуйста, основания, могущие побудить кого-нибудь утверждать, что число начало вещей. Простец. Может существовать только одно бесконечное начало, или ж оно бесконечно простое, но уже первое подначальное, принципи атум. не может быть бесконечно простым, как это ясно само собой, и оно не может быть составленным из других, входящих в его состав, ибо тогда оно не было бы первым подначальным, но ему самому по природе предшествовало бы то, что входит в его состав. Следовательно, необходимо допустить, что первое подначальное сложно так, что оно однако составлено не из многого, но из себя самого. И вот наш ум не допускает возможности существования чего-либо иного в таком роде, кроме числа, каково, например, число нашего ума, 90. Ибо число сложно, и сложено оно из себя самого, потому что всякое число составлено из чётного и нечётного чисел, и таким образом число составлено из числа И если же ты скажешь, что тройка составлена из трёх единиц, это всё равно что говорить, будто стены и крыша в отдельности образуют дом. Ведь если стены существуют отдельно и также крыша, из них не составишь дома, так и три единства, взятые поорознь, не образуют тройки. Поэтому, если ты рассматриваешь единицы, поскольку они составляют тройку, ты рассматриваешь их объединёнными. От чем иным является тогда 3, объединённые единицы, как не тройкой? Значит, она составлена из себя самой. Также надо рассуждать и обо всех числах. 91. Впрочем, когда я в числе усматриваю только единство, я вижу не сложную сложность числа, и совпадение простоты и сложности или единства и множества. Но когда я всматриваюсь в число ещё острее, я вижу единство числа с сложным, подобно тому, как сложны гармонические единства октавы, квинты и кварты. Ведь гармоническое отношение есть единство, которое нельзя понять без числа. Более того, я замечаю, что число, выражающее отношение полутона и корня квадратного из двух, таково отношение стороны квадрата к диагонали, является более простым, чем может постигнуть рассудочная способность, рацио нашего ума. Примечание. Отношение полутона смотри о предположениях 2-я, 2-83 и примечание 11-е, 406-е, конец примечания. Отношение не может быть понятно без числа, а между тем число, которое могло бы выразить то отношение, должно было бы быть одинаково чётным и нечётным. Об этом можно было бы беседовать долго и интересно, если бы мы не спешили перейти к другому вопросу. 92. Не так нам известно, каким образом существует первое подначальное отпечаток типом, которого несёт число. И иначе и ближе мы не можем подойти к его сущности, потому что определение сущности всякой вещи может быть достигнуто нами только в намёке или в образе. Символически же первое подначальное мы называем числом, потому что число есть субъект соразмерности. В самом деле соразмерность не может существовать без числа, а соразмерность есть место для формы. Сама на деле без размерности приспособленной к форме и ей соответствующей формы не может проявиться, подобно тому, как я сказал, с нарушением соразмерности пригодной для ложки форма ложки не может сохраниться, потому что для неё нет места. Соразмерность действительно есть как бы приспособленность зеркальной поверхности к отражению образа, без чего прекращается воспроизведение Но вот так и бесконечное первообразное единство может отражаться только в соответствующей соразмерности, а эта соразмерность в числе вечный ум действует наподобие музыканта, желающего сделать свою мысль чувственной. Он воспринимает множество звуков и приводит их в соответствующее гармоническое соотношение. Так что в этом соотношении гармония отражается сладостно и совершенно, поскольку здесь она находится как бы в соответствующем месте, и отражение гармонии изменяется с изменением соответствующего гармонического соотношения, и гармония исчезает с исчезновением соответствия в соотношении, и так из ума и числа и все. 93. Философ. Разве множественность вещей не существует помимо нашего умозрения? Простец. Существует, но от ума вечного. Поэтому, как в отношении Бога множественность вещей существует от божественного ума, так и в отношении нас множественность вещей существует от нашего ума. Примечание. То есть мир дан человеку как цельность, которую подразделяет и упорядочивает он сам. 407. Конец примечания. Ведь исчисляет один только ум. У ничтож ум и число окажется неразличимым. В самом деле ум, потому что он мыслит одно и то же единственно и единично, и таковым мы это видим. Мы говорим, что оно одно, потому что ум мыслит это одно единственным и единожды. Поистине является равенством единства. Но когда ум мыслит одно в виде множества отдельных вещей, мы считаем, что вещей много, и говорим о двойке, потому что ум мыслит одно и то же в отдельности дважды или путем удвоения. Примечание. То есть, относит к одному разные вещи. 407. Конец примечания. Так же и об остальном. 94. Философ. Разве тройка не составляется из двойки и единицы? И разве мы не называем число собранием отдельно взятых единиц? Как же тогда ты утверждаешь, что оно происходит из ума? Простец. Называем, но такого рода высказывание надо относить к модусу понимания, потому что сложить значит ни что иное, как взять несколько раз одно и то же общее у однородных предметов. Примечание: Смотри ниже 15 157 число modus деятельности ума 407 конец примечания Увидев отсюда что без множественности в уме 2 или 3 есть ничто ты ясно поймёшь что число происходит из ума примечание То есть, прежде чем понять число в вещах, ум должен сначала породить его в себе. Сравни выше 6,93 и примечание 26, 407, конец примечания. Философ. Каким же образом множественность вещей есть число божественного ума? Простец. Множественность вещей произошла от того, что божественный ум одно понимает так, а другое иначе. Примечание. О вещах, как мыслях Бога, смотри, об ученом незнании 2, 3, 108, 407, конец примечания. И если рассмотреть это тщательно, то ты обнаружишь, что множественность вещей есть только способ понимания со стороны божественного ума. Так, полагаю, можно неопровержимо утверждать, что первообразом вещей в духе Создателя является число, на это указывает число. привлекательность и красота, которая присущи всем вещам, и состоятся размерности, а последняя в числе. По этому число преимущественно и указывает путь к мудрости. 95. Философ. Это впервые высказали пифагорейцы, потом платоники, которым подражает Северин Боэций. Примечание. Пифагорейцы, платоники, Боэций. Смотри, об учёном незнании первое 11 32 408 конец примечания Простец подобным образом я утверждаю, что число является первообразом понятий нашего ума в самом деле ум ничего не может поделать без числа если нет числа то не будет ни уподобления ни понимания ни развлечения ни измерения Нельзя познать вещи в их разнообразии и различии без числа, и без числа нельзя понять, что субстанция одно, количество ещё одно и так далее. Поэтому раз число есть способ понимания, то без него ничего нельзя познать, ибо число нашего ума, поскольку оно образ числа божественного, являющегося первообразом вещей, есть первообраз понятий. и когда всякой множественности существует единство, и это есть единство единящее или несотворённый ум, в котором всё одно после одного множественности или развёртывание силы того единства, и эта сила есть бытийность вещей, равенство бытия и связь бытийности и равенства, а это благословенная Троица, так в нашем уме существует той божественной Троицы Образ. Ведь ум наш точно так же есть. Единство, единящее до всякой множественности в уме постигаемой и после этого единства, единящее во всякую множественность, тоже есть множественность. Какова есть множественность вещей образ. Как наш ум есть образ божественного ума и множественность, развертывая силу единства, ума, а эта сила есть образ бытия равенства душей. и связи примечание то есть троичность творящего начала выявляется впервые в аспекте творимого множества смотри обучёном незнание 1 2480 408 конец примечания 96 философ Вижу, что ты достигаешь удивительных вещей на основании числа. Также божественный Дионисий утверждает, что сущности вещей неразрушимы. Скажи, не можешь ли ты показать это с помощью числа? Примечание. Смотри об ученом незнании 1, 17, 48 и примечание 46, 408, конец примечания. Простец. когда ты заметишь, что число возникает из множественности и единства, а также, что различью случается быть за возникновением множественности, причём обратишь внимание на составленность числа из единства и инаковости, из тождества и различия, из чтота и ничтота, из делимого и неделимого, dividuo et individuo, и на то, что сущность всех вещей оказывается, как бы числом божественного ума, Тогда ты придешь к какому-то пониманию того, что сущности – эссенция вещей неразрушимы, как и единство, на основе которого возникает являющееся бытием «энтитас» – число, а также то, что вещи существуют всякий раз, таким именно образом на основании различия возникающего не от сущности числа, но в виде случайного следствия при умножении единства. Примечание. Вещам случается быть, сравни об ученом незнании, вторая, 2, 99, 103, 104, 8, 137 и примечание 51, 408, сравни об ученом незнании, первая, 8, 22, 409, конец примечания. Способность отличаться, таким образом, не принадлежит к сущности ни одной вещи. Различие способствует исчезновению, так как является разделением, от которого происходит разрушение, поэтому оно не принадлежит к сущности вещи. Ты замечаешь также, что число есть не что иное, как нечисленная вещь. Примечание. Смотри об ученом незнании. Первое. Пять. Тринадцать. Примечание. Восемнадцатое. Четыреста девятое. Конец примечания. Отсюда ты можешь заключить, что число не является актуально существующим посредником между божественным умом и вещами, но число вещей есть сами вещь. 97. Глава 7. Примечание. Со всей этой главой сравни об ученом незнании 2.9. 409. -я. Конец примечания. Философ. Скажи мне, прошу тебя, не считаешь ли ты, что наш ум есть гармония или самодвижущееся число или сложенность из тождества и различия или делимой и неделимой сущности или энтелехия. Примечание. Ум как гармония. Платон. Федон 85е. Аристотель о душе первая 4407б. как самодвижущееся число, ксенократ, Ф.Р. 60, по Хейнце, сравни Аристотель о душе, первое, 2, 404 Б, 29, как состав из того же и другого, Филон Александрийский, о создании мира, 24, 73, как состав из делимой и неделимой сущности, Платон, Тимей, 35 А, как Энтелехия, Аристотель о душе, вторая 1 412 А 27 сравни обучённым незнанием вторая 9 156 и примечание 55 -е, 409 -е, конец примечания Дело в том, что такими способами выражения пользуются платоники и перипатетики Простец По-моему, все говорившие о числе могли высказать подобное мнение, движимое своим ощущением способностей ума. Именно они находили в своём уме суждение относительно всякой гармонии. Они замечали, что ум изготавливает фабрикаре из себя понятие и движет себя так, как если бы живое, способное к различению число само по себе переходило к различению вещей. От всяк таки они видели, что ум выступает при этом в смысле объединения и разъединения или в соответствии с модусом простоты и абсолютной необходимости, или же в соответствии с модусом абсолютной возможности или сложной, то есть определившейся необходимости, или определившейся возможности, или же вследствие способности к вечному движению. Примечание: к понятию сложной необходимости, смотри обучённым незнание вторая 7 129 и примечание 42. 409 конец примечания. Не без основания можно считать, что то или другое мнение об уме или душе мыслители высказывали на основании таких или подобных наблюдений над самими собой. Experientias Ибо утверждать, что ум состоит из тождества и различия, значит, утверждать, что он состоит из единства и инаковости, точно так же, как число составлено из тождества, поскольку оно относится к общему, и различия, поскольку оно относится к единичному. А ведь это моды понимания, свойственные уму. 98. Философ. Продолжай и разъясни В каком смысле душа есть самодвижущееся число? Простец. Изложу, как смогу. Я думаю, никто не может оспорить, что ум есть некое живое божественное число наилучшим образом отбирает. соразмерное и приспособленное для отражения божественной гармонии. Оно обнимает чувственную, рассудочную и интеллектуальную гармонию и всё прочее, что можно об этом сказать, самого прекрасного вплоть до того, что всякое число, всякая соразмерность и всякая гармония, исходящая от нашего ума, столь же далеки от нашего ума, как он а ума бесконечного именно ум хотя и является божественным числом однако он число в том смысле что он есть простое единство производящее своё число и свои силы поэтому каково отношение создания бога к богу таково отношение творений нашего ума к самому нашему уму 99 философ Большинство считало, что наш ум божественной природы и тесно связан с божественным умом. Простец. Не думаю, чтобы они имели в виду другое, чем я сказал, пускай выражения и были бы другими, ведь между божественным умом и нашим та же разница, что между делать и смотреть. Божественный ум мысля, конципиэндо, творит, а наш ум мысля уподобляется, создавая понятие «национес». и интеллектуальные образы божественный ум есть сила создающая бытие наш ум есть сила создающая уподобление ритер видя что у философа недостаточно времени я долго удерживался от вопросов я услышал много крайне полезных вещей но хотел бы только услышать ещё каким образом ум создаёт из себя формы вещей путём уподобления Сто простец. Ум до такой степени способен к подоблению, что в зрении он уподобляет себя видимому, в слухе слышимому, во вкусе вкушаемому, в обонянии обоняемому, в осязании осязаемому, в ощущении ощущаемому, в представлении представляемому, в рассудке рационально постигаемому. Примечание: Смотри выше, примечание 3, 411. Конец примечания. Он ведёт себя наподобие чувственного образа в отсутствие ощущаемых вещей, как к какой-нибудь чувству до развлечения ощущаемых вещей, ибо ум в ощущении сообразуется с отсутствующими предметами ощущения смутно и без развлечения одного состояния от другого. А в рассветке он уже сообразует себе, свещами различая одно состояние от другого. Примечание. Сравни о предположениях, вторая 10 128 и примечание 44 411. Конец примечания. Во всех этих областях восприятия наш ум распространяется через дух, заключённый в артериях, возбуждённый столкновением с видами, с пецером, размноженными на пути от предметов к духу, он при помощи этих видов уподобляется вещам и благодаря такому уподоблению начинает судить о предмете. Итак, тот тонкий заключённый в артериях дух, а душевлённый ум, благодаря уму также преобразуется в подобие вида, преднесшегося движению духа, как податливый воск у человека смышлённого и искусного, приобретает очертания вещи непосредственно предстоящей воятелю. Примечание. Дух в артериях, смотри выше примечания 3 и 41. О предположениях, 2.14, 142, 411. Конец примечания. Ведь никакие внешние очертания в искусстве, ли скульптуры, в живописи или в ремесле не могут возникнуть помимо ума. Только ум есть то, что всё определяет. 101. Поэтому, если представить воск, форма которого ум то ум, проявляясь изнутри, придавал бы воску очертания любой предстоящей ему фигуры, подобно тому, как и теперь ум воятеля стремится делать это, будучи привносимым извне. Примечание. То есть одушевленный воск. Сравни об ученом незнании третье, примечание тридцать шестое, четыреста одиннадцатое, конец примечания. Это же относится и к глине, и к любому другому податливому материалу. Таким образом, ум в нашем теле создаёт в органах различные уподобления, тонкие и грубые, в соответствии с различной податливостью духа заключённого в артериях. Один дух не способен уподобляться тому, чему способен другой. Дух в зрительном нерве не может воспринимать идеи звуков, а лишь идеи цвета. потому что он способен уподобляться идеям цвета, но не звуков. Так же и относительно других ощущений. 102. Еще один дух, создающий в соответствующем органе представления, способен к уподоблению всем чувственным видам, но только грубым и нерасчлененным образом. Другой же дух, создающий в своем органе рассудочное построение, способен к уподоблению конфигурабелис всему чувственному. раздельно и ясно. И все эти уподобления суть воспроизведение чувственных вещей, так как происходят они при посредстве телесных духов, правда, тонких, когда ум, создавая эти уподобления, получает понятие о чувственных вещах, и в таком смысле погружается в телесный дух, он действует на подобие души, одушевляющей тело. Благодаря такому одушевлению и возникает живое существо. Поэтому душа животных по-своему создаёт уподобления сходные с предметами, хотя и весьма спутанные, на свой манер, достигая даже понятий, но только наша умственная способность на основании подобных понятий, полученных через уподобления, создаёт механические искусства, физические и логические предположения и постигает вещи так, как они мыслятся концепиунтур. в бытийной возможности или в материи, и так как бытийная возможность определена через форму, и поскольку наш ум достигает через эти уподобления только понятия о чувственном мире, где формы вещей неподлинные, но затемнённые изменчивостью материи, то все такого рода познавательные акты оказываются скорее предположениями, чем истинными Итак, я утверждаю, что знания, которые достигаются при помощи рассудочных уподоблений, недостоверны, так как они скорее следуют подобиям форм, чем их истинам. 103 Далее наш ум уже не в качестве погружённого в тело, которое он одушевляет, но в качестве ума в себе, хотя и способного соединяться с телом, обращая взор к своей неизменности, создаёт у подобление формам не поскольку они погружены в материю, но поскольку они суть у себя и в себе и постигают неизменные сущности вещей, пользуясь в качестве инструмента самим собою, а не каким-нибудь духом, так когда он постигает, что у круг есть фигура, в которой все линии, проведённые от центра к окружности равны, то в силу такого способа бытия круг уже не может существовать вне ума. в материи примечание то есть способа каким вещь существует в логической абстракции 412 -е. конец примечания ведь невозможно чтобы в материи имелись две равные линии и ещё менее возможно начертить такой круг поэтому круг в уме есть первообраз и мера истины для круга начерченного на земле Итак, мы утверждаем, истина вещей в уме существует в сложной необходимости, а именно таким образом, каким требует истина вещей, и как это было сказано о круге. Примечание. Смотри выше 797 и примечание 39. 412. Конец примечания. 104. Поскольку ум создаёт эти уподобления в качестве ума у себя, ут ин се, от материи отвлечённого, то он и уподобляет себя отвлечённым формам. В соответствии с этим свойством он создаёт достоверное математическое знание и сознаёт, что его способность заключается в уподоблении себя вещам, насколько они пребывают в сложной необходимости. и в создании понятий у них и побуждается ум к этим безотносительным уподоблениям, представлениями или образами форм, каковые формы он находит в органах, где они возникли через уподобление, подобно тому, как образ красоты побуждает человека исследовать красоту первообраза, и ум пребывает в этом уподоблении так, как если бы податливость, отрешённая от вуска глины, металла и всего податливого, стало жить жизнью ума, так что ум в себе самому может уподоблять себя всем фигурам, как они существуют в себе, а не в материи. Примечание. Продолжение сравнения надчтва в 7 101 413. Конец примечания. Будучи таковым, он может заметить, что в его способности быть живой податливостью, то есть у него самого, заключены понятия всего, так как всему он может себя уподобить. 105. Но так как на этом пути ум ещё не находит удовлетворения, ведь он не созерцает точную истину всех предметов, но созерцает истину в некой необходимости определённой для каждого отдельного случая, В одном случае так, в другом иначе, и в каждом в силу составленности его из своих частей, он видит, что этот модус существования не есть сама истина, но только причастность к истине, так что одно оказывается истинным в одном смысле, а другое истинным в другом смысле. Почему это различие никак не может быть присуще истине, рассмотренной в себе в своей бесконечной и абсолютной точности? поэтому когда ума оглядывается на свою простоту и видит себя не только отделённым абстракцией от материи, но вообще несообщимым ей, то есть в модусе своей несоединимости с нею в качестве формы, тогда он пользуется этой простотой как инструментом, с помощью которого он уподобляет себя всему не только отвлечённо, абстрактно от материи, но в предстатье вообще никак с материей не связанный таким образом здесь ум в своей предстатье созерцает всё так, как он мог бы созерцать в точке всю величину и в центре круг, и там он созерцает всё вне всякой служенности и счастья, и не так, что одно это другое, то, но так, что всё одно и одно всё. 106 Это и есть созерцание абсолютной истины. Так, если бы кто-нибудь указанным выше образом увидел, как все сущие предметы так или иначе причастны бытию, entitas, и после этого способом, о котором сейчас идет речь, он просто созерцал бы самую абсолютную существенность превыше разделения и всякого разнообразия, то он, конечно... простейшим образом всё, что мы видим в разнообразии, увидел бы привыше определённой необходимости без числа и величины и какого бы то ни было различия. Примечание. То есть способом абстрагирования, описанным в 7 103 104 414. Конец примечания. в этом высочайшем способе созерцания ум пользуется самим собою как образом божеим, и Бог, который есть всё, отражается в уме, когда ум, как живой образ Божий, всем стремлением обращается к своему первообразу, уподобляясь ему, и этим способом он видит, что всё едино, и что сам он того единого уподобления, благодаря чему он создаёт понятие о едином, который есть всё. И так производит он богословские спекуляции, и на этом, словно у цели всякого понимания, он с удовольствием успокаивается, как на желаннейшей истине своей жизнь. Что не говорить об этом, всё будет мало. Пока я бы сказал об этом так наскоро и неумело. Ты же можешь это разукрасить, изящно обработав слог, чтобы сказанное предстало перед читателем в более привлекательном Невидя. 107. Тритер. Я жадно ожидал услышать это самое, что ты изложил в яснейшем виде, тому, кто ищет истину, это покажется, как нельзя больше украшенным. Философ. Объясни, пожалуйста, как ум постигает неопределённую возможность, которую мы называем материей? Простец. Он делает это с помощью некоего незаконного ума заключения способом обратным тому, каким он делает скачок от служной необходимости к абсолютной необходимости. Примечание. О незаконном ума заключении смотри Платон, Тимей, 52б, 414. Конец примечания. Скажем, видя, что все тела имеют оформленное бытие через телесность, по удалению телесности он видит всё что видел раньше в какой-то неопределённой возможности то что он видел раньше в телесности раздельным и определённым как актуально существующее теперь видит беспорядочным неопределённым в возможности это тот модус всеобщности по которому всё видится в возможности однако это не модус бытия так как возможность бытия не есть само бытие 108 Глава 8. Одно ли и то же для ума концеппировать, понимать, создавать понятия и уподобление, как возникают ощущения по учению физиков? Философ. Достаточно об этом, иначе мы уклонимся от темы. Объясни, концеппировать значит ли для ума понимать? Интеллигер. Простец. Я назвал ум способностью концептировать. Поэтому, если он возбуждён, он движется, создавая концепции, пока не достигнет понимания. Недаром понимание называют совершенным движением ума. Философ: А когда можно говорить о концептировании? Простец: Когда ум создаёт подобие вещей или если угодно, когда он создаёт понятия, то есть роды, видовые различия, виды, собственные или случайные признаки, поэтому Бог силу концепирования сотворил в душе, а ум производит то, о чём сейчас сказано. И всё же сила ума, его концепирование, уподобление, понятие, род и вид одно и то же. хотя мы и не говорим, что понимание это ж деественно конципирование, однако, что понимается, то и конципируется, и наоборот. Впрочем, актуальное бытие понимается, но не конципируется. 109. Философ. Что ты имеешь в виду? Престец. Конципировать значит воспринимать в модусе материи или формы или в каком-нибудь другом. Но актуальное бытие, говорим мы, Понимается, то есть умом схватывается его собственная суть. Можно сказать и так, что ум мыслит, потому что находится в движении, причем началом движения является впечатление, а его завершением понимание. Однако, поскольку предрасположенности и состояние одно и то же, а о предрасположенности говорится, когда имеется в виду стремление к завершенности, а по достижении завершенности о состоянии, До и впечатления ума и его понимания одно и то же. Философ. Но понимание ещё, кажется, не означает завершённость. Простец. Правильно. В собственном смысле ум называется пониманием, когда он движется, хотя о понимании следовало бы говорить только по достижении завершённость. Философ. Значит, всё это одно и то же: способность концепировать, концепция, подобие, понятие, впечатление и понимание. Простец. Они одно и то же в том смысле, что способность концепировать стоит в одном ряду со всем этим. Способностью она называется. С точки зрения того предназначения, которое у неё от её сотворения, Концепцией она называется от подражания, так как она воспроизводит материю или форму, то есть потому, что она воспринимает в модусе материи или формы или составленного из них. На том основании, что она называется концепцией, ее можно назвать также и подобием или понятием вещи, и эти наименования являются истинными предикатами друг для друга, и любое из них может быть названо концепцией. Понимание. 113. Философ. Интересно, в каком смысле концептирование может быть названо пониманием? Простец. Хотя о концепциях говорят имея в виду подорожание, а о понимании совершенство, однако совершенство является причиной того, что концептирование называется пониманием, ведь ум создаёт концепции тогда, когда хочет достичь совершенства понимания. Философ. Ты ведь считаешь допустимым также и впечатления ума называть пониманием. Простец. Да. Понимание есть движение ума, а началом движения является впечатление. Философ. Значит, и концепция есть результат впечатления? Простец. Нет, не значит. Как ты и сам видишь. Точно так же, хотя роды и виды относятся к мышлению, они на этом основании не становятся впечатлениями души. Впечатление души прекращается, а роды и виды остаются. 111. Философ. Об этом достаточно. Хотя разные школы говорят об этом по-разному, ограничимся тем, что сказал ты. Скажи только, как ты называешь ту силу ума, благодаря которой он все созерцает в сложной необходимости, и другую, благодаря которой он все созерцает в необходимости абсолютной? Простец. Будучи простцом, я не слишком забочусь о словах, но думаю, что этой силе могло бы подойти название учение, при помощи которого ум, обращая взор к своей неизменчивости, рассматривает формы вещей вне материи. Её можно так назвать, потому что это рассмотрение формы достигается с помощью учения и науки. Та же сила, которой ум Не взирая на свою простоту, озерцает всё в простате, и в несложности может быть названа ума постижением интелгенция. Философ: Я читал, что некоторые именуют силу, которую ты называешь наукой, ума постижением, а то, что ты ума постижением, ума постижимостью, интелигибилитетом. Простец: Не возражаю, потому что подходит и такое название 112. Ритор. Философ, от тебя я хотел бы услышать, как, по мнению физиков, возникают ощущения. Я полагаю, что в этом ты искушённе простятся, которые только порадуются, если ты расскажешь. Философ. Я был бы рад возможности рассказать что-нибудь из того, что знаю, с тем о чём ты спрашиваешь, дело обстоит так: Физики утверждают, что душа связана с разлитым по кровеносным сосудам тончайшим духом, так что этот дух оказывается носителем души, а носителем этого духа кровь. Примечание. Физики утверждают, смотри о предположениях, вторая, примечание 44-417, конец примечания. Определенный кровеносный сосуд, наполненный душой, онным духом идёт в направлении глаз, таким образом, что вблизи глаз раздваивается и полный онным духом выходит глазным яблоком в той части глаза, где находится зрачок. Он и дух, распространяясь до этих пор по онному кровеносному сосуду, является таким образом инструментом души, при помощи которого она возбуждает чувство зрения. Два кровеносных сосуда, наполненные онным духом, идут по направлению к ушам, Подобным же образом, к надзрям, также некоторые кровеносные сосуды направляются к нёбу, он и дух распространяется также через нервы в плоть до конечностей членов. Тот дух, который направляется к глазам наиболее подвижный. 113. Наталкиваясь на какое-либо внешнее препятствие, названный дух реагирует, и душа побуждается к определению того, что служит препятствием. Точно так же в ушах дух реагирует на звук, и душа побуждается к определению того, каков звук. И если чувство слуха нуждается в чистейшем воздухе, то обоняние в сгущённом или лучше в пахучем воздухе, который, входя в ноздри, благодаря своей пахучести служит препятствием для духа, в результате чего душа побуждается к определению запаха, пропитавшего воздух. равным образом, когда влажное проникает в область мягкого нёба, дух сдерживается, и душа побуждается к определению вкуса. Духом, распространяющимся по нервам, душа пользуется в качестве органа осязания. Когда телу служит препятствием что-нибудь твёрдое, дух отталкивается и некоторым образом задерживается, и от того осязание Глазами дух воспринимает силу огня, ушами силу эфира, или лучше, силу чистого воздуха, ноздрями силу густого и пахучего воздуха, с помощью неба силу воды, нервами силу земли. Это соответствует порядку четырех элементов. И если глаза благороднее ушей, то и дух, направляющийся глазам благороднее и выше, ввиду чего он может быть назван в некотором роде огненным. А Цюдо вытекает, что расположение ощущений в человеке создано в соответствии с порядком или расположением четырёх элементов, поэтому зрение быстрее слуха. Мы скорее видим сверкание молнии, чем слышим гром, хотя они возникают одновременно. Такова сила точности и острота взгляда, что воздух ему уступает, и только всё плотное из земли или воды может служить ему препятствием. 114. Итак, поскольку умный дух есть инструмент ощущений, а глаза, ноздри и прочее суть как бы окна или пути, через которые этот дух получает доступ к ощущениям, то ясно, что ощущения возникают только при наличии соответствующего препятствия. Примечание. О чувствах, как в воротах восприятия, смотри, компендий 8. 418. Конец примечания. Когда какая-либо вещь оказывается препятствием для духа, который есть инструмент ощущений, он задерживается, а душа, как бы стеснённая, смутно воспринимает при помощи ощущений ту вещь, которая является препятствием. Вечь ощущение, поскольку оно само по себе ничего не определяет, то же, что мы считаем определённостью в созерцаемом, принадлежит не ощущению, но воображению, которое сопутствует ощущению. 115. В передней части головы, в ячейке воображения, находится некоторый дух, гораздо более тонкий и подвижный, чем дух, разлитый по кровеносным сосудам. Когда душа пользуется им в качестве инструмента, она изощряется до такой степени, что даже в отсутствии вещи воспринимает ее форму в материи. Эта способность души называется воображением, так как при ее помощи душа создает себе образ отсутствующей вещи. И этим данная способность отличается от ощущения, которое воспринимает форму в материи только в присутствии самой вещи. Воображение же воспринимает и в отсутствии вещи, хотя и смутно, так что оно не различает данного состояния вещи, но слитно воспринимает множество состояний вещи одновременно. В средней части головы в той ячейке, которую называют ячейкой рассудка, находится дух тончайший, гораздо более тонкий, чем в ячейке воображения. Когда душа пользуется этим духом в качестве инструмента, Она и зачиряется до такой степени, что уже отличает одно состояние от другого, как устойчивое, так и то, что привносит форма. Однако она не воспринимает истинной вещей, поскольку воспринимает формы, смешанные с материей, а материя искажает привносимую форму, так что в материальной сфере истина не может быть воспринимаема. Эта способность души называется рассудком. Эими тремя способами душа и использует тело в качестве инструмента в себе же самой душа воспринимает тогда когда возвращается к себе самой так что она себе саму использует в качестве инструмента как мы от тебя слышали ритор физики прекрасный и просто разъяснивший нам это на основании опыта в самом деле достойный похвалы простец и любитель такой мудрости также заслуживает величайших похвал и благодарности. 116. Глава 9. Ум измеряет всё, создавая точку, линию и плоскость. Существует одна единственная точка. Она является свёрнутостью и совершенством линии, а в природе свёртывание ум создаёт адекватные меры для различных вещей что побуждает его к этому философ я вижу приближается ночь поэтому простец поторопись с тем многим что ещё осталось и изложи каким образом ум всё измеряет как ты это утверждал в начале простец ум делает точку границы линии линию границы и поверхности, поверхность границы тела. Он создаёт число, так что множество и величина от ума. И поэтому он всё измеряет. Философ: Объясни, каким образом ум образует точку. Простец: Точка есть то, что соединяет линию с линией или граница линии. Когда мысль целая прямая линия ум может рассматривать то, что соединяет две её половины между собой. Если он это сделает, то на линии окажется три точки. Две будут её концами, а третью ум представляет как то, что соединяет две половины. Концы линии и её середина не являются различными родами точек. В самом деле точка соединяющая две половины является также концом линии. И если ум даст каждой половине собственную границу, то линия окажется с четырьмя точками. Поэтому, насколько частей ум разделит помысленную линию, столько будет концов этих частей, столько и меточками и будет определяться помысленная линия. 117. Философ. А как ум создаёт эту линию? Простец. Рассматривая длину без ширины, а поверхность Рассматривая ширину без толщины, хотя в действительности акту не может быть ни точки, ни линии, ни поверхности, так как вне ума в действительности существует только телесность, так мера всякой вещи или её граница происходит от ума. Дерево и камень также обладают известной мерой и границей только не от нашего ума, а от ума несотворённого. от которого исходит граница всякой вещи. Философ: Полагаешь ли ты, что точка неделима? Простец: Я полагаю, что точка, поскольку она является границей, неделима, так как не может быть границы у границы. Если она будет делимой, она не сможет быть границей, так как сама будет иметь границу. Поэтому точка неколичественна, и количество не может составляться из точек. так как оно не может быть составлено из того, что лишено количества. 118. Философ. Ты совпадаешь с боецом, утверждающим, прибавляя точку к точке, делаешь не больше, чем если бы ничто присоединял к ничему. Примечание. Боец о бустановлении арифметики, вторая 4 420. Конец примечания. Простец. Поэтому, если ты соединяешь концы двух линий, ты, конечно, получишь большую линию, но соединение концов не образует никакого нового количества. Философ: "Не считаешь ли ты, что точек будет больше?" Простец: "Точек не будет больше." И не будет больше единств, но поскольку точка есть граница линии, ее можно находить на линии в любом месте, и тем не менее у линии есть только одна точка, которая, будучи продолженной, и оказывается линией. Философ. Значит, на самом деле в линии нет ничего, кроме точки. Простец. Правильно. Но вследствие того, что лежащая в основе материя изменчива, в ней возникает некоторое продолжение точки. Так кажется, есть только одно единство, unitas, тем не менее, о числе говорится, что оно состоит из многих единиц, unitatibus. Следствие различия подлежащих единению unitatis. Таким образом, линия есть развитие точки, плоскость линии, тело плоскости. Поэтому, если ты устраняешь точку, то теряется всякая величина. Если устраняешь единство, теряется всякое множество 119 философ как ты понимаешь что линия есть развитие эволюцию точки простец эволюция есть то же что и развёртывание то есть точка присутствует во множестве атомов так же как и в отдельных соединённых и следующих один за другим атомах во всех атомах одна и та же точка как во всех белых вещах одна и та же белизна философ А что такое, по-твоему, атом? Простец. В мысленном рассмотрении непрерывное делится на части, всегда делимое, как и множество растет до бесконечности, но в результате действительного акту деления мы доходим до части в действительности неделимой, которую я и называю атомом. Атом есть, а актуально неделимое вследствие своей малости количество атомов. Множество в умозрении также бесконечно, а в действительности оно ограничено, потому что множество всех вещей определяется конечным числом, хотя нам оно и неизвестно. 120. Философ. Не является ли точка завершения перфекцию линии на том основании, что она её граница? Простец. Да, она и её завершение и целостность, свёртывающая в себе линию. ставить точку значит ограничивать самую вещь а где ограничение там и завершение завершённость же вещи есть её целостность поэтому точка есть граница линии а также её целостность и совершенство перфектио которая так свёртывает себе линию как и линия развёртывает точку в геометрии говорят о целостном совершенстве линии ab я ещё до проведения линии от a до b обозначал целостность линии при помощи точек А и Б, то есть что линию не нужно продолжать. Заключить целостность вещи в действительности или в уме отсюда и досюда и значит то же, что свернуть линию в точке. Развёртывать же значит по частям проводить линию от А до Б. Так линия развёртывает то, что свёрнуто в точке. 121. Философ Я полагал, что точка свертывает линию так же, как единство-число. Как в линии нельзя найти ничего, кроме точки повсюду, так и в числе ничего, кроме единства. Простец. Неплохое замечание. В различных способах выражения заключено нечто тождественное, и тот, который ты употребил сейчас, ты можешь использовать при всяком свертывании. Например... Движение есть развертывание покоя, поскольку в движении нет ничего, кроме покоя. Точно так же «теперь» разворачивается во времени, поскольку во времени нет ничего, кроме «теперь» и так далее. Примечания. Развертывание покоя и так далее, смотри выше, 4.75 и примечание 15-е, 422-е, конец примечания. 122. философ В каком смысле ты говоришь, что в движении нет ничего, кроме покоя? Простец. Поскольку движение есть переход из одного состояния в другое, так как предмет, находясь в каждом данном состоянии, не движется, постольку в движении нет ничего, кроме покоя. В самом деле, движение есть выход из данного состояния, и двигаться значит отходить от чего-то одного, то есть к чему-то другому. поэтому движение и есть переход от покоя к покою так что оно оказывается ничем иным как упорядоченным покоем или состоянием покоя последовательно упорядоченными Многого достигает тот, кто обращается с вниманием к свёртываниям и их развёртываниям, особенно к тому, что свёртывания являются образами свёрнутости бесконечной простоты, не развёртываниями её, а именно образами, и они находятся в сфере сложной необходимости. Примечание. Смотри выше 474 и примечание 14 422. Конец примечания. и ум в качестве первообраза свёрнутости бесконечной простоты, обнимающей своей силой силу этих свёртываний, оказывается местом или областью сложной необходимости, потому что истинное бытие отвлечено от изменчивости материи и существует не в материи, но в уме, о чём на мой взгляд сказано больше, чем достаточно. 123. Риттер ничуть не больше, пусть даже и дважды Приходится по нескольку раз говорить о том, о чём нельзя сказать исчерпывающе. Философ. Интересно, если ум, как ты, простец, говоришь, называется так от меры, то почему он с такой жадностью стремится к измерению вещей? Простец. Для того, чтобы постичь свою собственную меру. Ум есть живая мера, которая путём измерения других вещей постигает свою способность схватывания. Все это ум делает, чтобы познать себя самого. Но разыскивая собственную меру во всём, он находит её только там, где всё едино, и именно там и истина его точности, потому что там его адекватный первообраз. 124. Философ: Как ум может сделать себя адекватной мерой для столь разнообразных вещей? Простец: Тем способом, каким совершенный облик Абсолюта Фациес мог бы сделать себя мерой всех обличий. Примечание. Сравни об ученом незнании 2-я 3-111, о видении Бога 6-423. Конец примечания. Понимая, что ум есть абсолютная мера, не могущая быть больше или меньше, так как она не сводима к количеству, И понимаю также, что эта мера живая, так что измеряет она сама собою, как если бы живой циркуль мерил сам собою. Ты постигаешь, что ум делает себе понятие меры и первообразом, чтобы постигнуть себя во всём. 125. Философ. Я понимаю, что сходство с циркулем, который не связан определённой длиной, заключается в том, что циркуль и раздвигается и сдвигается. чтобы уподобиться определенному количеству, но уподобляет ли ум себя модусом бытия, об этом скажи. Простец. И даже всем. Он уподобляет себя потенциальности, чтобы все измерить потенциально, также и абсолютной необходимости, чтобы измерять все единообразно и просто, как это делает Бог, а также сложной необходимости, чтобы все измерять в свойственном ему бытии, а также детерминированной потенциальности, чтобы измерить всё, как оно существует. Ум измеряет также символически по способу сравнения, когда он пользуется числом и геометрическими фигурами и уподобляется им. Поэтому для того, кто тонко всматривается, ум есть живое и нестижённое подобие бесконечного равенства. 126. Глава 10. Постижение истины осуществляется во множестве и в величине. Философ. Да не наскочить тебе, любезнейший мой, продлить беседу до ночи, чтобы я мог ещё наслаждаться твоим присутствием, ведь завтра мне придётся уехать. Разъяснив мне ещё слово бытия во всяком случае мужа учёнейшего, что он имеет в виду, когда говорит, что восприятие истины осуществляется во множестве и в величине. Примечание. Об установлениях арифметики, первое, 1.424. Конец примечания. Простец. По моему мнению, множественность он отнёс к раздельности, а величину к цельности. интегритатом ведь истину вещи правильно постигает тот кто отделяет её от всех других вещей и вместе с тем достигает цельности самой вещи за пределы каковой цельности ни в одну ни в другую сторону цельное бытие вещи не переходит в самом деле в геометрии специальное учение определяет цельность треугольника так что он не может быть больше или меньше треугольником В астрономии оно определяет цельность движения и то, что относится к отдельным движениям. Благодаря учению о величине известен предел цельности вещей и мира, а благодаря учению о числе раздельность вещей. Число способно к разделению слитности общего равно как и для образования объединения вещей. Величина же позволяет воспринимать границу и меру цельности бытия явищей. 127. Философ. Если величина отделяет цельность от всего, тогда нельзя познать ничего, если не познать всё. Простец. Это правда. Не зная целого, нельзя познать части, так как целое определяет миру части. Когда я по частям вырезаю ложку из дерева, я, подгоняя часть, имею в виду целое, чтобы получить ложку с правильным соотношением частей. Целая ложка, которую я представил в уме, является первообразом, который я имею в виду, пока делаю часть дерева. И только тогда я могу получить совершенную ложку, когда каждая часть соответственно сохраняет свою соразмерность с целым. Подобным же образом часть сравнения с частью должна сохранять свою цельность. И так необходимо, чтобы знанию чего-нибудь одного предшествовало знание целого и его частей, а поэтому, не зная Бога, который является первообразом всего в мире, ничего нельзя знать о мире, А не зная мира ничего нельзя знать очевидно об его частях так знанию о любой вещи предшествует знание о боге и о мире философ пожалуйста скажи также почему баетц и говорит что без квадривии никому нельзя правильно философствовать примечание то есть без музыки геометрии арифметики астрономии Смотри, там же 425. -е. Конец примечания. Простец. Как раз силу сказанного, поскольку в арифметике и в музыке содержится значенье чисел, с помощью которых возможно развечение вещей, а в геометрии и астрономии содержится учение о величине, с помощью которого возникает восприятие цельности вещей, поэтому и нельзя никому философствовать без квадривия. 128. Философ. Неужели Баэц действительно полагал, что всё существующее является величиной или множественностью? Простец. Конечно, не это, а только то, что всё существующее выступает как величина или множественность, поскольку разъяснение всех вещей происходит в соответствии с силой либо того, либо другого. Величина ограничивает множественность различает поэтому определение которое ограничивает и заключает целостное бытие имеет силу величины и относится к величине доказательство определения неизбежно происходит соответствие силы величины ок reste фикатце декал за детья statt до bath ед들이 двойной смешенности а и в соответствии с силой множественности также и доказательства силами измав Происходит в соответствии с силой величины множественности. То, что из двух посылок в качестве вывода получается третье, происходит благодаря множественности. Выводы из суждений общего и частного получается благодаря величине. Будь у нас больше времени, можно было бы добавить, что из силы множественности получаются количество, качество и прочие категории, создающие знания. о вещах. Однако, как это происходит познать, трудно. 129. Глава 11. Примечание. Все этой главе соответствует о бычёмм незнании. 2. 7. 10. 426. Конец примечания. Всё в Боге существует в троичности равным образом и в нашем уме. Наш ум слагается из модусов понимания. Философ. Ты выше коснулся троичности Бога и троичности ума. Разъясни, пожалуйста, как все существует в Боге в троичности, а равным образом и в нашем уме. Простец. Вы, философы, утверждаете, что десять наиболее общих родов охватывают все. Философ. Да, это так. Простец. Простец. Когда ты рассматриваешь их, как они существуют в действительности, не находишь ли ты, что они разделены? Философ. Конечно. Простец. Но когда ты рассматриваешь их до того, как они начали быть в их нераздельности, чем иным могут они быть тогда, как не вечностью? Ведь до всякого разделения существует связь. Следовательно, необходимо, чтобы до всякого разделения те 10 категорий были соединены и связаны, но связь до всякого разделения есть простейшая вечность или Бог. Кроме того, я утверждаю, поскольку нельзя отрицать, что Бог совершенен, а совершенно то, в чём нет никакого недостатка. Постольку вселенная Прибывает совершенство, каковое есть Бог, но высшее совершенство требует, чтобы само оно было простым, единым, вне всякого разнообразия и различия, поэтому всё в Боге едино. 130. Философ. Ты показал это ясно и тонко, прибавь только относительно троичности. Простец. Об этом нужно было бы поговорить в другой раз, чтобы можно было сказать, Об этом яснее. Но раз уж я решил исполнить всё, что ты требуешь, скажем так. Ты знаешь, что от века всё в Боге является Богом. Итак, рассмотри Вселенную во времени, и поскольку невозможное не возникает, ты увидишь, что она могла возникнуть от вечности. Философ: согласен. Простец: значит, умом ты всё видишь в возможности возникнуть? Два слова в кавычках. мог сфере. Философ. Да. Простец. И если оно могло возникнуть, то необходимо была возможность создать два слова в кавычках это прежде чем оно было. Философ. Да, такая возможность была. Простец. Таким образом, до вселенной во времени ты всё видишь в возможности создать два слова в кавычках всё это философ Вижу 131 Простец Но чтобы перешла в бытие вселенная которую о комума ты видишь в абсолютной возможности возникнуть два слова в кавычках и в абсолютной возможности создать её два слова в кавычках разве не была необходима связь того и другого то есть возможности возникнуть два слова в кавычках и возможности создать два слова в кавычках иначе то, что могло возникнуть от могущего создать никогда не было бы создано философ совершенно верно простец следовательно до всякого существования вещей во времени ты видишь всё в абсолютной связи возникающей из абсолютной возможности возникнуть два слова в кавычках и абсолютной возможности создать два слова в кавычках но эти три абсолюта являются до всякого времени простой вечностью и так всё в простой вечности ты созерцаешь траично философ я полностью удовлетворен простец при этом заметь что абсолютная возможность возникнуть два слова в кавычках абсолютная возможность создать два слова в кавычках и абсолютная связь является одним бесконечно абсолютным и единым божеством по порядку возможность возникнуть два слова в кавычках прежде возможности создать два слова в кавычках ведь всякое создать в кавычках предполагает что нечто может возникнуть два слова в кавычках и возможность создать два слова в кавычках имеет то что она имеет то есть саму возможность создать от возможности возникнуть два слова в кавычках и от того и от другого исходит связь в кавычках отсюда поскольку порядок предписывает чтобы предшествовала возможность возникнуть два слова в кавычках ей приписывается единство к какому присуще предшествовать а возможности создать два слова в кавычках приписывается равенство которым единство предполагается от них связь в кавычках Если тебя устраивает, ограничимся в данном вопросе тем, что сказано. Философ. Скажи еще, познает ли Бог как троичный и единый? 132. Простец. Вечный ум познает все в единстве, в равенстве единства и связи того и другого, да и как Бог мог бы познавать в вечности, лишенной всякой последовательности, не будь он бытием, равенством бытия, и связью тобо и другого а это и есть троичность в единстве не то чтобы бог предполагал нечто в виде материи и познавал переходя от одного к другому как мы но его познание будучи его сущностью по необходимости происходит в троичности философ скажи также не то же ли самое на свой лад и в нашем уме прастет Всё, что зависит от некоего начала, я считаю это несомненным, содержит в себе подобие этого начала, и поэтому во всём троичность заключается в единстве субстанции на подобии истинной троичности и единства субстанции вечного начала. Следовательно, во всём, что зависит от начала, необходимо находить возможность возникнуть два слова в кавычках, исходящую от силы абсолютного единства. возможность создать два слова в кавычках, исходящую от силы абсолютного равенства и сочетания того и другого, исходящая от абсолютной связи. 133. Поэтому ум наш, подобие ума вечного, в самом вечном уме, как у подобления действительности в действительности, стремится достичь своей меры. Самый ум наш, будучи подобием божественного ума, должен рассматриваться как высокая способность, в которой возможность уподобиться, возможность уподобить, и связь того и другого, есть сущности одно и то же. Поэтому наш ум ничего не может познавать, не будучи единым в троичности, как не может и ум божественный. Сначала, когда он собирается познавать, он что-нибудь предполагает – в уподобление возможности возникнуть два слова в кавычках или материи к этому он присоединяет другое в уподобление возможности создать два слова в кавычках или форме наконец в уподобление сочетанию того и другого он познаёт воспринимая в модусе материи он создаёт роды воспринимая в модусе формы он создаёт различия воспринимая в модусе составленного из них он создаёт виды и индивиды познавая в модусе собственной аффекций он создаёт собственные признаки познавая в модусе при входящего он создаёт акциденции он не познаёт ничего если предположив некий модус материи и некий другой модус при входящей формы он не связывает их модусом составленного Ты видишь, что в этой последовательности, которой, как я сказал, нечто предпосылается в модусе материи и формы, наш ум познает в уподоблении вечному уму. Вечный ум познает без последовательности сразу все, причем познает любым способом познания. Но последовательность — есть отход от вечности, ее образ и подобие. Поэтому ум познает в этой последовательности познания. тогда когда он соединён с телом, которое подчиняется последовательности, и нужно с пристальным вниманием отнестись к тому, что всё, подобно тому, как оно существует в нашем уме, существует в материи, существует и в форме, существует и в том, что составлено из них. 134. Философ Всё это весьма допустимо, но вырази, пожалуйста, точнее то, на что ты только что велел обратить внимание. Простец. охотно. Рассмотрим, например, такую природу, как живое существо. Ум то воспринимает её как род, и тогда он рассматривает природу животного как бы спутанно и бесформенно в модусе материи, другой раз как то, что обозначается именем, а одушевлённость в кавычках. И в этом случае в модусе формы, и наконец в модусе составленного из оного рода и при входящих в него различий, и тогда, поскольку оно находится в уме, можно сказать, что оно выступает в виде связи так что это материя, и это форма или лучше сказать, подобие материи и подобие формы, а также то, что рассматривается в модусе составленного, является одним и тем же понятием. одной и той же субстанции так когда я рассматриваю живое существо в качестве материи человечность же как приходящую форму а также рассматриваю соединение того и другого я утверждаю что эта материя и связь материи и формы и есть одна и та же субстанция и когда я рассматриваю цвет в качестве материи белизну в качестве приходящей в неё формы а также связь того и другого, то я утверждаю, что оная материя, оная форма и соединение оной материи и оной формы есть одна и так же акциденция, таким же образом обстоит дело, и со всем остальным. 135. Пусть тебя не смущает, что хотя ум и создает 10 наиболее общих родов в качестве первых принципов, Но эти наиболее общие роды не имеют никакого общего рода, который мог бы быть им предпослан в качестве материи, поскольку ум может рассматривать что-нибудь в модусе материи и то же самое в модусе приходящей формы, которая при входит к такой материи, и то же самое в модусе сложного, как, например, когда он рассматривает возможность бытия как субстанцию или как какую-нибудь другую категорию из десяти. С точки зрения рассудка можно сказать, что материя является возможность бытия субстанциального или акцидентального. Ум рассматривает её же как форму превходящую в неё, как в материю, так что получается соединение, которое является субстанцией или другим родом из десяти, причём эти три являются одним и тем же наиболее общим родом, стало быть, в той всеобщности вещей, которая в нашем уме Всё пребывает в троичности и в единстве троичности, наподобие того, как оно существует в уме вечном. 136. Философ. Так значит, 10 наиболее общих категорий вне умственного рассмотрения не обладают этими модусами бытия. Простец. Эти 10 наиболее общих категорий в модусе формы или в модусе составного Мыслится не так, как они в себе, но поскольку они существуют в уме, однако их можно рассматривать как обладающие этими модусами бытия в починенных им понятиях. И если ты надлежащим образом переосмыслишь, они не могут быть в модусе формы или составного вне ума. Особенно ты убедишься в этом, когда обратишь внимание, что качество, поскольку оно в себе, нельзя назвать акциденцией, но поскольку речь идёт о качестве в починенных ему понятиях, можно точно также, пожалуй, следует сказать, что видовой статус, как он существует в уме, нельзя рассматривать в модусе материи, потому что один и тот же статус, рассмотренный в том и другом модусе, а кажется и видовым, и индивидуальным. Следовательно, мы скажем, что вид в себе, пожалуй, не мыслится в модусе материи, но только в подчинённых ему понятиях. 137. Философ. Я удовлетворен. Покажи только, что действительно сущее существует соответственно вышесказанному троично. Простец. Тебе будет легко это увидеть, если ты обратишь внимание, что всё в качестве действительного сущего существует в материи и форме и в их соединении. Одно и то же, например, человечность в качестве возможности быть человеком является материей в качестве человечности в кавычках, она является формой, в качестве человека она является составленным и соединённым из того и другого. Поэтому одним и тем же является возможность быть человеком, форма и составленной из того и другого, так что у вещи получается одна субстанция. Подобным же образом и природа, обозначаемая словом белезна, поскольку она является возможностью быть белезной, есть материя. Та же самая природа в другом смысле является формой, а также и тем, что составлено из того и другого, однако так, что это материя. Эта форма и эта составленная из того и другого есть одна и та же природа, то есть природа качества. 138. Философ. Если «быть в материи» три слова в кавычках, значит «быть в возможности» три слова в кавычках, а возможное бытие не существует, каким же образом все в качестве действительно сущего существует в материи? Простец. Пусть не смущает тебя то, что, как ты поймёшь, можно мыслить без противоречий. Именно я представляю себе действительные бытия, никак не совместимые с бытием в материи, но его надо понимать так, что всё, как действительно существующее, то есть существующее здесь и в здешних вещах, существует в материи. Например, в воске это возможность является, возможностью быть свечой, в меди быть тазом. Философ: Прибавь ещё одно, пожалуйста. Почему о Троице говорят нераздельно единое? Престец: В Боге на основании единяющего единства, которое есть истинная субстанция, в другом на основании единства природы, которое есть как бы некоторое подобие единяющего единства, являющегося субстанции в собственном смысле. 139. Философ: Когда говорят «единство едино», «равенство едино» — это почему? Простец. На основании единства субстанций. Философ. Но когда наши богословы утверждают это, понимая под единством Отца, под тождеством Сына, а под связью Святого Духа, что Отец един и Сын един, это почему? Простец. На основании отдельности лица. именно три отдельных лица суть в одной божественной субстанции, как мы в другое время насколько это удалось тщательно излагали. Примечание. О несли янной нераздельности лиц, смотри обучённом незнании, первая 7 431. Конец примечания. 140 Философ И наконец, чтобы я понял переданное тобой выше, скажи, не утверждаешь ли ты, что наш ум составлен из этих модусов постижения, и так как наш ум является субстанцией, эти модусы будут его субстанциальными частями. Скажи, так ли ты об этом думаешь? Простец. Платон утверждал, что наш ум составляет субстанции, делимое и неделимое. Как ты сказал выше, заключая об этом по способу постижение примечания ум субстанция делимая и неделимая смотри примечание 38 432 конец примечания когда ум мыслит по модусу формы он постигает неделимо так как вещь помысленно и с точки зрения формы постигается неделимо поэтому в истинном смысле мы даже не можем говорить о человечностях но правильно говорим люди Так как помысленное в модусе материи или в модусе составленного мыслится раздельно, наш ум есть способность постижения, и виртуальное, то есть составленное из всех способностей постижения, целое. Следовательно, какой угодно модус, поскольку он является его субстанциальной частью, имеет значение для всего ума. Но каким образом модусы познания являются субстанциальными частями способности, называемой умом? Это, я полагаю, может быть выражено с трудом. Когда ум так или иначе мыслит, тогда его способности понимания, которые являются его частями, конечно, не могут быть акциденциями, но как они оказываются его субстанциальными частями и самим умом, это труднее всего и объяснить, и познать. 141. Философ. Помоги мне немного, прекрасный проствец, в этом трудном вопросе. Простец. Виртуально ум состоит из способности мышления, рассуждения, воображения и ощущения. Так что и сам он в качестве целого называется силой мышления, силой рассуждения, силой воображения и силой ощущения. Поэтому ум состоит из них, как из своих элементов, и ум всего во всём достигает свойственным каждому способом. рас всё, поскольку оно существует действительно, находится в ощущении как бы в сплошной массе и не расчленённо, а в рассудке оно существует расчленённо. Отсюда вытекает наиболее выразительное подобие между модусами бытия всего, как оно есть в действительности и как оно есть в уме. Именно способность ощущения в нас является силой ума и потому самим умом, как какая-нибудь часть линии является линией будучи величиной в себе, рассмотренной вне матери, она есть соответствующий пример того, к чему ты стремишься. Любая её часть получает осуществление от целого, и поэтому она относится к тому же самому бытию, что и целое. Философ. Но если ум один, откуда имеет он эти способности постижения? Простец. Он черпает их из единства. Именно то, что он мыслит обобщённо в модусе материи или сложного, он имеет, будучи единящим единством. То, что он мыслит раздельно, он подобным же образом имеет от единства, которое есть единичность, а что формально от единства, которое есть неизменность. Поэтому то, что он мыслит раздельно, он имеет от единства, поскольку разделение происходит из единства